Кирилл Кливанский, Матабар. Книга четвертая. Серия девятая. На мгновение в главном зале гондолы повисла тишина, нарушаемая лишь хрустом разбитых бокалов под кирзовыми сапогами бомбистов. Вампир стоял, игнорируя взгляды встревоженных, резко бледнеющих дворян, аристократов и дельцов. Еще недавно, напыщенные и чванливые, они сжались и скомкались, подобно ненужному выброшенному листку бумаги. Внезапно такие невзрачные, такие жалкие и смешные, закутанные в свои дорогущие наряды, нацепившие украшения, но внутри, и за всем этим блеском, не оказалось ничего, кроме зияющей пустоты. Ардан отвернувшись в сторону, достал из кармана маленький конвертик с багровым порошком и, высыпав на ладонь, размазал по лицу. На мгновение ему показалось, что щеки, нос, губы и веки облепили разгневанные непрошенным визитом осы, жалящие все, куда только могли дотянуться. Дотягивались они всюду. Так что, когда к нему подошел один из спрятанных под жуткими демоническими масками, таких вместе с вампиром, в зал вошло уже не меньше двадцати. От многих пахло мазутом и углем, так что нетрудно догадаться, под кого замаскировались наемники». Вот только как сюда проник вампир, то немного шатнулся и как-то неуверенно произнес. — Вечно ангелы. — Парень, что с тобой? — Аллергия, — только ответил Ардан, чувствуя, как его лицо распухает, надувается, а по всей коже уже пузырятся волдыри и маленькие гнынички. Съел что-то с моллюском. — Проклятие! Наёмник потянулся к револьверу, заставляя Ардина прячься и крепче сжать посох, но дело так и не дошло до стрельбы. К наёмнику подошёл его коллега и перехватил руку. "Это не заразно, шестнадцатый". Наёмники переглянулись, одетые в одинаковую форму. Плотные тряпичные штаны, кирзовые сапоги, рубашка-патронтажа по с револьверами и ножами на поясе, несколько, что удивительно, ручных осколочных гранат, причем у каждого, а еще коричневая рубаха и черная кожаная куртка. Все новое, еще пахнущее кремами и фабричными станками. — Ты уверен, седьмой? — Да. — У меня у младшего брата... — Проклятье! Почему я тебе об этом говорил Нет, не заразно! Наемник с номером семь повернулся к Ардану. Вам нужно лекарство, господин Мак? — Со временем само пройдет, — с трудом ворочая опухшим языком ответил Ардан. На самом деле, если бы не кровь Матабар, то порошок из толченного когтя кислотной саламандры действительно пришлось бы выводить с помощью специального отвара. Но Арди подготовил снадобье именно из-за того, что ему такие меры не требовались. — Хорошо, господин. Как и сказал первый, пока наемник говорил, Ардан заметил, что остальные в масках, коих в зале собралось уже не меньше тридцати, разделившись на пары, подходили к другим магам. «Если вы не будете нам мешать, то никто не пострадает. Через десять минут отключатся генераторы, так что, думаю, вам вообще будет не до этого. Но в целях предосторожности просим вас пройти с нами в кают-компанию» где вы и прочие маги будете заперты до момента прибытия в столицу. Если же вы откажетесь, что Наемник отодвинул край куртки, демонстрируя рукоять широкого листовидного ножа и расстегнутую кобуру с револьвером. Стрелять бы он вряд ли стал, а вот нож... Тем более, что, видимо, вампир с наемниками полагали, что маги в текущем положении не могут использовать лей. «Странно». Учитывая, что у пауков имелись не только записи, но и вычисления старшего магистра Парлакса. «Разумеется», — дерганно кивнул Ордан. Ему даже не пришлось сделать вид, что он крайне встревожен. Они с Меларом подозревали, что пауки устроят нечто подобное на дирижабле. Им для завершения плана, скорее всего, требовались какие-то из артефактов, привезенные сюда для аукциона. И, по мнению Милара, с которым Ард согласился, пулки попытаются захватить в заложники Тревора Мэн, чтобы требовать от того доступ к хранилищу. Именно поэтому Ард и сел играть с магнатом за один стол, чтобы иметь возможность повнимательнее оценить обстановку. Но убийство капитана судна, захват заложников и, собственно, самого дирижабля, а еще явное пренебрежение к самому аукциону, Если только вампир не соврал. Арди по очевидной причине не мог услышать сердцебиение живого мертвеца точно так же, как он и не мог почувствовать никакого запаха, кроме терпкого карамельного привкуса снадобья, которым вампиры мазали кожу, чтобы в самом прямом смысле не сгорать на солнце. — Пройдемте, господин Мак. Седьмой предельно вежливо протянул руку в приглашающем жесте, направляя Арди в сторону арки, ведущей на лестницу между палубами. В это время вампир, мыском ботинок, разбрасывая карты и фишки, забрался на тот самый стол, за которым еще недавно сидел Ордан. Сейчас там, к слову, не обнаружилось ни братьев Мэн, ни Аллы Тантовой. Остальные игроки остались на своих местах. Стараясь не привлекать внимание своих конвоиров, Ордан аккуратно оглядел весь зал. Тантова и оба будто испарились. Может, они знали о нападении? Вряд ли. Но все равно Ардана не отпускало ощущение, что все складывалось как-то странно. Нет, они с Миларом все верно просчитали, что пауки постараются изолировать всех магов, а попутно еще и на всякий случай отключат генераторы, но все остальное... Ардан был уверен, что до нападения у него есть еще несколько часов. — Я бы мог высказать вам, напомаженные бесхребетные толстосумы, все, что я о вас думаю, — покачивая револьвером и, прохаживаясь по столу, сбрасывая вниз фишки, с скучающим тоном декламировал вампир. — Но у меня нет ни желания, ни резона общаться с вами которых даже ваше собственное ровня считает отбросами, и, как я погляжу, за дело. Никто из десятков сильных мира сего не посмел даже пискнуть, пока вампир говорил вещи, из-за которых обычно проливалась кровь, и далеко не голубая. Кстати, удивительно, что Аркадий Агров стерпел насмешку, и, к удивлению Ордана, он не обнаружил в зале ни следа от запаха обоих великих князей, Те тоже, как и Тантово смен, будто сквозь землю провалились. Довольно неуместное выражение, учитывая обстоятельства. Так что начнем со следующего упражнения. Первый, кто скажет мне, где находится Тревор Мэн, получит от меня бесценный приз, а именно вампир вытащил длинный нож и провел по лезвию длинным, как у рептилии, языком собственную жизнь. По залу прошла рябь испуганных вздохов и пары криков, которые тут же прервали удары, посыпавшиеся со стороны наемников, распределившихся по залу. «Я имперский маг, да я таких, как вы!» Но пресловутый имперский маг в зеленом плаще даже посоха поднять не успел, как стоявшие рядом наемники отправили несчастного к ангелам. Тот маг, что стоял слева, поддел мыском сапога посох, не давая тому удариться о землю, и, перехватив оружие двумя руками, крутанул по оси, выламывая руку из плеча мага и заставляя его согнуться в три погибели. А его напарник буднично, будто свинью резал, провел своим ножом по горлу мага. Кровь хлынула, как из споротого бурдюка. Мак что-то прохрипел, свалился мешком на ковер, дернулся пару раз в лужи собственной крови и застыл. Его взгляд остекленел. Никто не вскрикнул и не застонал, лишь сопровождающие толстосумов племянницы. всхлипывали и с ужасом переводили взгляды друг на друга. Одновременно с тем, как вскрикнул, Мак подала голос и старушка. «Грязный простолюдин!» Сверляв взглядом вампира, зашипела пожилая женщина. «Полвека назад мы вешали таких, как ты и тебе подобных, за один лишь кривой взгляд...» Она, как и маг, не договорила. Вампир резко опустился перед ней на корточки и схватил когтистой рукой за рот. «Уважаю госпожа вашу смелость, но вы вынуждены использовать вас в качестве примера. Без тени эмоций уж тем более какого-либо искреннего сожаления произнес вампир и куда громче уже явно для публики закончил. «Через пятнадцать минут, если никто не скажет, где находится Тревор Мэн, то с вами произойдет то же самое». И с этими словами вампир дернул рукой в сторону, разом вырывая нижнюю челюсть старушки вместе с куском гортани. Кожа на шее лопнула натянутой струной, и язык длинным дергающимся галстуком, как угорь на песчаном берегу, вырвался из разорванной гортани. Старушка что-то мычала, размахивала руками, она свалилась на пол, бешено вращая слезящимися глазами, она хваталась белеющими руками за штанины своего внука, но тот лишь пищал и верещал и пытался оттолкнуть ногой собственную бабушку. Вампир, глядя на это, выдохнул и взмахнул рукой. Вместе с его взмахом голова внука аристократки взмыла под самый потолок и, описывая кровавую дугу, нелепо моргая и дергая уголками губ, свалилась за соседний стол. Фонтан крови из обезглавленного тела, какой-то непонятный звук, исторгнутый уже находящимся в агонии телом старушки и ледяная тишина всех прочих. «Пятнадцать минут, господа!» — выпрямился вампир и облизнул собственные руки. «После этого я начну выбирать по одному из вас!» Ордана отвели по лестнице, и больше тот не видел того, что происходило в зале. Его нос все еще улавливал запах крови, страха и мочи, но не более того. Поднимаясь по лестнице вместе с другими магами и наемниками, он никак не мог отделаться от мысли, что опять все как-то не увязывалось. Если пауки собирались просто ограбить дирижабль, то не имелось ни малейшего смысла в том, чтобы в самом прямом смысле потрошить аристократов. Если же их цель — пролить реки крови, то дирижабль можно было саботировать и несколько иначе, к примеру, взорвать двигатели или нечто подобное. Попросту скинуть судно с неба на землю, попутно убив всех, кто на нем находился, включая Тревора Мэн. Именно по этой причине Арданы находил происходящее бессмысленным. Если бы паукам нужен был только мы, они бы не убивали остальных, потому как подобные вещи можно и совместить. А если они хотели просто всех убить, то опять же просто взорвите дирижабль. Причем здесь тогда аукцион, саботаж, смерть капитана и... Ардан едва было не споткнулся на лестнице. Капитан, ну конечно. «Зачем им убивать того, кто управляет судном?» «И единственной в силу того, что дирижабли лишь недавно закончили фазу испытаний, кто умеет и понимает, что делать с летающей махиной?» Ответ мог быть лишь один капитан мог им помешать. Так что пауки убрали с доски очередную неудобную для них фигуру. Но помешать в чем? Что такого мог понимать и уметь капитан?» Именно эта деталь и стала решающей для нынешнего уравнения Ордана. Гирижабль возвращался в столицу. До прибытия оставалось несколько часов. Что мог такого сделать капитан? К примеру, не дать им прибыть в метрополию. Как-нибудь изменить маршрут или, может, даже подать сигнал. Вдруг здесь имелись для этого средства? Хотя бы те же громадные прожекторы в носовой части гондолы. Возможно, с их помощью можно поддерживать связь. Один гасишь, другой зажигаешь и так далее. Простые кодированные сигналы. Не так уж и сложно построить на них примитивный обмен фразами. И если учесть, что капитан оказался лишним звеном, то тогда все легко и стройно вписывалось в формулу. Паукам было плевать на аукцион. Им не требовались никакие артефакты. Кроме разве что посоха демонов». И, разумеется, они были не против убить и Тревора, Мэна и всех гостей Магната. Так что вся речь вампира — лишь маскарад и наглая ложь. Зачем? Чтобы потянуть время. Потому что при прочих равных на корабле находилось, если сосчитать всех гостей магов и матросов, порядка двухсотен человек, а наемников вместе с вампиром — лишь три десятка. Они вряд ли опасались того, что аристократы попытаются помешать их планам, но не хотели рисковать, что кто-нибудь справится с тем, чтобы подать сигнал или как-то повлиять на способность дирижабля продолжать движение. Поэтому вампир отвлекал внимание этими своими уловками на тему «Скажите мне, где мен проклятие Если так подумать, то... Тантова, оба Мэна и Агрова вовсе не исчезли, их уже похитили и держали где-то в заперти непосредственно в этот самый момент. А вампир продолжит издеваться над аристократами ровно до тех пор, пока они не прибудут в столицу. Ордан посмотрел на конвоиров, ведущих магов в сторону кают-компании. Знали ли те, какая участь их ждала, ведь на судне кроме вампира больше пауков не присутствовало? Нет, скорее всего, не знали. Понятия не имели, что пауки именно это и собирались сделать. Убить и Тревора Мэна, и всех, кто находился на судне, только не просто сбросив тех с небес на землю, а сделав это непосредственно над метрополией. Громадная махина, даже на обратном пути несущая в запасе несколько тонн топлива. По документации, дирижабли были обязаны брать топливо с запасом на случай, если потребуется, облететь неблагоприятный погодный фронт, не говоря уже о генераторах и промышленных накопителях. Если совсем грубо, то Ардан и все остальные пассажиры находились внутри летающей бочки пороха. И пауки собирались взорвать эту бочку пороха, попутно поджигая небеса и часть города. Все это пронеслось в голове Арде всего за несколько минут, так что когда они оказались перед металлической дверью, видимо из-за этого пауки и выбрали кают-компанию в качестве темницы для магов. Ардан уже понимал, что ему вновь, как и полгода назад, в канализации Бальяро придётся играть в гонки со временем. Только теперь у него не имелось ни напарника, ни урского Сёрнсона. Проходим, прогудел шестнадцатый, подгоняя магов. Если будете сидеть тихо и не дергаться, то уже скоро обнимите родных. И маги, не взирая на посохи, гримуары и разноцветные плащи. Пусть и убраные в саквояже, как послушные кролики проходили внутрь своего будущего гроба. Самое неприятное, что наемники действительно полагали, что говорят правду. Они создавай нам проблем и с тобой все будет в порядке. А вот только не будет ни с кем. Только если Ардан не найдет способ, как пробраться на капитанский мостик. И найти возможность связаться с землёй и затем ещё и посадить дирижабль или хотя бы сменить его курс. Спящие духи. Тихонько себе под нос прошептал Ардан, когда перед его лицом в помещение вошёл последний из магов. Принимать решение следовало немедленно. Прошу прощения. Спохватился Ардан, выронив посох из онемевших рук и схватившись за голову. Дурно. Седьмой подхватил заваливающегося мага на руки, что, учитывая разницу в росте, возможно, выглядело несколько комично, хоть и правдоподобно. К этому моменту уже отключили генераторы, и маги действительно чувствовали себя неважно. Судя по звукам, в кают-компании уже кого-то вытошнило. Арди, несмотря на звон колокола в голове, стук в висках и вату, заменившую ему кости... Все же держался на плаву, в прямом и переносном смысле, перед глазами все немного плыло. Посох покатился по полу и замер, остановленный шестнадцатым, наступившим на тот ногой. Арди не мог просить у духов большего. Седьмой, держа Ордана за плечи, видимо, успел почувствовать, как напряглись мышцы последнего. «Шестнадцат!» — он не успел договорить. Ардан, как когда-то давно учил Гута, занес руки за спину и обхватил голову наемника, а затем с силой прижал к собственному плечу и крутанул всем телом, буквально дробя гортань наемника и одновременно с этим выкручивая ему шею. Наемник успел лишь сплеснуть руками и захрипеть, заливая костюм Арда розовой пеной и собственными предсмертными хрипами. Шестнадцатый, округлив глаза, машинально потянулся к револьверу. Видимо, забыл, что стрелять даже в гондоли, не говоря уже о каютах, расположенных непосредственно под технической частью судна, ужасно паршивая идея. Но тому не оказалось, суждено выстрелить. Ордан, не заканчивая предыдущего движения, подогнул колени напрягая мышцы спины и предплечий, и швырнул все еще дергающиеся тело седьмого через спину. То, пролетев полметра, ударило в грудь шестнадцатого и сбило того с ног, заваливаясь на спину. Наёмник нелепо цеплялся за кубуру в попытках вытащить револьвер из кожаного футляра, но у него так ничего и не получилось. Ардан же, не теряя времени, прыгнул вперед и, прижав коленями, агонизирующий труп к растерянному, придавленному наёмнику, сомкнул руки замком и, занеся тело высоко вверх, с силой обрушил прямо на переносицу шестнадцатого. У зарем лопнула плоть, прыснула густая, горячая, сладко пахнущая кровь, и острые осколки сломанных костей царапали ладони Арда. Вмятый внутрь, проломленный как яйцо череп наемника лежал в луже крови и серой массы. Ардан чувствовал, как чуть быстрее забилось его сердце, как губко сносились удлинившиеся клыки. И как запах крови начал постепенно окутывать его сладким мягким ореолом, манящим сбросить ненужные шкуры и отправиться вперед по лишь ему видимым тропам охоты, где... Вдох-выдох. Арт еще несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем прикрыл глаза и, нашарив рукой посох, сжал его так сильно, словно пытался найти в теплой древесине древнего дуба приют... Где мог укрыться от зверя, рвущегося из тесной клетки его собственного разума? И в этой немного шершавой поверхности, давно требовавшей обновки лака и ухода, он почувствовал себя не только среди горных и лесных троп, где не существовало ничего, кроме охотника и добычи, но и еще где-то в другом месте, где пахло весенними цветами около прохладной реки. Зеленые глаза и огненные волосы вспыхнули на миг перед его внутренним взором, и Ардан открыл глаза. Когти втянулись обратно в пальцы, став ногтями, а губ больше не касались удлинившихся, готовые показаться наружу клыки. И кровь не пахла сладостью, а лишь медью и страхом. Стараясь не смотреть на трупы, не потому что боялся или испытывал отвращение а совсем по иной причине, Ардан поднялся на ноги и подошел к двери. Вряд ли у него имелось в запасе слишком много времени. Скорее всего, шестнадцатый и седьмой должны были остаться в дозоре у кают-компании, а затем их сменили бы другие наемники, может, через час, может, через полчаса, а может, и куда быстрее. Дернув за ручку, Ордан обнаружил весьма своеобразную картину. Несколько магов уселись на кресла и, приставив посохи к подлокотникам, открыли газеты. Другие уже переместились за стол» где разлили себе напитки и достали игральные колоды для семерки. Кто-то и вовсе прислонился к иллюминаторам и спокойно взирал на приближающиеся огни города. Такое впечатление, что происходящее их никак не касалось, и они, лишь потому, что носили на поясе гримуары, а рядом держали посохи, относились к совсем иному племени. «Кто-то пойдет со мной к генераторам». — спросил Арди, уже заранее предчувствуя, какой получит ответ. Маги отвлеклись от своих дел, посмотрели на него, окинули придирчивым взглядом заляпанный кровью костюм и порезанные руки. Большинство попросту вернулось к своим делам. Продолжили читать газеты и играть в карты. Лишь тот, что стоял у иллюминатора, как-то небрежно отмахнулся. «Генераторы явно надежно заперты, юноша». «Да и в воздухе мы не сильно на что-то способны», — скучающим тоном произнес Макс тремя звездами на погонах. «И, пожалуйста, закройте дверь с другой стороны», — добавил тот, что читал газету. «У меня нет желания разбираться с бомбистами, когда они увидят, что вы сделали с их товарищами». С этими словами Макс спокойно перелистнул страницу, а Рдан же все так и стоял в проходе. «Закройте уже дверь, юноша!» поторопил его мак, раздававший карты за столом. — А мы помолимся за вас вечным ангелом, к которым вы так рьяно рвётесь. Ардан вздохнул и, не дожидаясь каких-либо иных ремарок, действительно закрыл дверь. Год назад он полагал, что Март Барсков, мак-археолог, известный, как выяснилось позднее, путешественник и исследователь древности, просто трус и эгоист. Но на поверку такая деятельность, которой посвятил себя Март, не подходила трусам. Так что оставался лишь эгоизм, но не природный, а привитый той культурой и обществом, в которой жили звездные маги. Гримуар, посох, плащ и погоны, звездные регалии, делали их в глазах общественности, а потому и в собственных, кем-то, кто не подчинялся обычным правилам. И на кого не распространялись многие из забот и тягот жизни простых смертных. Ждать от таких содействия не приходилось. И даже если бы Ардан рассказал о том, что дирижабль собирается сбросить на землю, что если включить генератор, это вернется возможность использовать звездную магию, ничего бы не изменилось. Они бы ему просто не поверили или не стали слушать. Это не означало, что Арт смог простить Марта за то, что тот не помог северянам. Но теперь, спустя год жизни в Метрополии, юноша хотя бы понимал, почему Барсков так поступил. Ардан нагнулся к телу седьмого и расстегнул патронташ. Закрепив к обуру запасные патроны и нож на собственном поясе, Арт проделал ту же процедуру с патронташем шестнадцатого. Только предварительно скрутил хитрым способом, а затем резким движением расправил. Патроны звонким дождиком просыпались на пол. Ослабив застежки, Арт перекинул пустой ремень через грудь и застегнул. Так иногда делали ковбои, когда в спешном порядке уезжали следом за ворами, угонявшими коней и скот. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы вместо патронов вставить в ячейки пробирки с отварами и смесями, которые лежали по карманам. Обувь он снимать не стал. Не столько из-за механизма и печати в каблуках, сколько потому, что в данный момент таиться не имелось смысла. Вызывая в памяти чертежи дирижабля, Ардан на секунду застыл. Он, конечно, прочитал всю документацию о судне, но это не означало, что он хоть что-то понял в сложном механизме машины, которую разрабатывали сотни светлейших умов страны, на протяжении почти полутора десятков лет. Так что ему требовался кто-то из старшего офицерского звена, в идеале старпом, если тот уцелел. Но очевидно, что весь офицерский состав, как и матросов, кроме разве что тех, что трудились в двигательном отсеке, где-то заперли. Скорее всего, в трюме, потому что больше, кроме гондола, которая в данный момент служила темницей для богатеев, они бы нигде не поместились». Вряд ли их держали в каютах, потому что это потребовало бы слишком много людей для дозора. Трюм находился в хвостовой части, в нижних технических отсеках, с противоположной стороны от топливного хранилища. Генераторы же, в свою очередь, располагались по центру, а двигатели, насколько Арт помнил, под топливными баками и угольными контейнерами. И что самое неудобное, капитанский мостик находился на самом носу воздушного судна. «Значит, сперва генераторы, затем матросы, а потом мостик». Себе под нос пробурчал Ардан. «Конечно, существует шанс, что раз уж генераторы посредине, то после того, как он их включит, то наемники поймут, что к чему и ломанутся в сторону матросов. Это если они еще раньше не обнаружат два трупа, которые некуда спрятать, да и бессмысленно. Весь пол в крови, костяной крошки и в мозгах. Но, как учил Аргар. «Когда уже спрыгнул с утеса за козерогом, нет смысла думать о том, удачно ли ты все рассчитал. Просто старайся не расшибиться насмерть». Перебрав пальцами по стволу посоха, Ардан еще раз наклонился к телам наемников. На этот раз он снял с них пояса и, перестегнув те крест на крест, надел через плечи, просунув за спину посох и обтянув тот уже своим ремнем». Пока не работали генератором, он все равно не сможет его использовать. И почему никто не придумал кобуры для посохов? Удивленно протянул Ардан. Хотя, учитывая то, как маги смотрели на мир, то, может, никому просто не приходило в голову, что посох порой сильно мешает. Обнажив оба листовидных ножа, Ардан подошел к лестнице и, аккуратно перегибаясь через перила, посмотрел вниз. Наемниками во всех смыслах даже и не пахло. Арди, перехватив ножи обратным хватом, так чтобы они немного напоминали когти, начал аккуратно спускаться. Каждый раз, когда каблуки туфель издавали пусть и тихий, но отчетливый звон на железных ступенях, юноша замирал в ожидании скорой схватки. Но, видимо, никто не слышал, а может и не мог слышать. Но Ардан все равно не расслаблялся. Когда же он почти спустился обратно, именно через площадку нижней палубы проходил путь к техническому отсеку то увидел четверых наемников. Те дежурили около арки, ведущей в гондолу. В руках они держали короткие изогнутые сабли, такими обычно пользовались кавалеристы. Пехота использовала более длинные и широкие аналоги. Без магии у Ордана не имелось ни малейшего шанса пройти сквозь них незамеченными, так что пришлось потянуться рукой к шее. «Жаль, что придется расставаться с медальоном так скоро». Убрав ножи, Ордан надавил на выпуклую гравировку символа и в то же мгновение почувствовал, как его обволакивает прохладная вуаль. Штырь внутри медальона, созданного даг расколол пластину из чешуи кристаллической саламандры и высвобожденный лей рвануло внутрь сложного механизма, а тот, переработав дикую неочищенную энергию, напитал той сложную печать. Кардан прыгнул вперед и, как когда-то в детстве, приземлился сперва на раскинутые руки с расправленными пальцами, и лишь затем коснулся пола мысками ног. Туфли чиркнули по ковру, и кто-то из наемников даже дернулся в сторону, откуда пришел шуршащий звук, но, взглядевшись в пустоту технического пролета, вернулся обратно к своему молчаливому дозору. Время уже почти выходит, господа. Звучал пренебрежительный тон вампира. «Как и мое терпение! Пожалуй, мне стоит выбрать, кого я отправлю к ангелам первым. Может быть, самого толстого или самого низкого. А может, вас, милая госпожа?» Ордан, прижимаясь спиной к прохладному металлу стены, лишенной декоративных панелей, аккуратно спускался все ниже и ниже. Кристаллическая саламандра славилась своей способностью сливаться с любой поверхностью. Ее чешуя поглощала свет и, преломляя его, отражала то, что находилось с другой стороны аномалии. Таким образом, монстр считался одним из лучших охотников скалистых ущельей мертвых земель. Почему, несмотря на то, что генераторы отключены, подобные артефакты от отвара не теряли своих свойств, По той же причине, по которой сами генераторы сохраняли возможность быть включёнными, Парлакс приводил сложные и непонятные уравнения длиной в пару страниц, объяснявшие подобный феномен. Но Ардан мало того, что в нём не разобрался, так ещё и не собирался думать об этом в данный момент. Куда больше, нежели сложности, и парадоксы или боли, волновали идущие по коридору два наёмника. Держа в руках все те же короткие сабли, они неспешно двигались по коридору. Ардан, прижимаясь к стене, опираясь на одни лишь москитуфель, вжимаясь в холодную стену, шел следом. — Что будешь делать с Эксами, двадцать первый? — спросил один из наемников. В узком коридоре они почти прикасались плечами друг к другу и то и дело наклоняли головы, чтобы не впечататься в паровой трубу или канал лейкабелей. Или Технический коридор оказался куда скромнее, нежели пассажирский, и скорее походил на длинную тонкую кишку, заполненную многочисленными кабелями, трубами, ящиками и прочими атрибутами сложного инженерного сооружения. Ордану приходилось перемещаться на полусогнутых ногах, иначе бы ему, даже пригибаясь, не удалось бы избежать столкновения головы с металлом. «Сперва я оплачу все счета», — весьма прозаично ответил наемник. — А потом, наверное, куплю снаряжение и поеду в сторону Уральских гор. — В Мертвые земли? — Да, там как раз начинается сезон. Там же обычно летом и осенью охотятся, когда нет ветров и голодов. Минус технической части дирижабля в том, что здесь все располагалось в последовательном соединении. Коридор тянулся одной сплошной длинной тропой, без развилок или ответвлений. В идеале Ардану бы следовало просто тихо двигаться следом за наемниками, а затем разминутся с ними на развилке. Но той не имелось, а значит, значит ты из тех, кто любит рисковать своей шкурой? Нет, я из тех, кто любит деньги и дешевых просит. Ардан так и не дослушал, что еще любит второй наемник. Господа, наемники резко обернулись и синхронно замахнулись саблями, но было уже поздно. Ардан приподнял ладонь с синеватой пыльцой и сдул прямо в лицо видолагам. Те пару раз моргнули, а затем медленно, немного ломано, как куклы, в руках неопытного кукловода опустили оружие и встали по стойке смирно. Их глаза с расширенными, будто вибрирующими зрачками бешено вращались в глазницах, но тела отказывались слушаться. Пульца мрачный лейбеладонны, смешанный с толченым стеблем к болеголого пятнистого. Весьма неплохой летучий паралитик. Действовал на людей, не действовал на мотобар, в чем ореоле обитания, произрастал данный цветок. Главное не переборщить с дозировкой, чтобы не вызвать паралича дыхательных мышц. Позвольте. ардан протиснулся между онемевшими наемниками и на миг замер. Год назад тогда в поезде он растерялся настолько, что кинул в одного из бандитов собственный револьвер. А теперь, теперь все, что он чувствовал, лишь кровь, сохнувшую на ладонях, и то, как чесались дёсны из-за того, что наружу рвались его клыки, и как зудели кончики пальцев, удерживая когти. Ардану не нравились эти ощущения. Валькади он охотился лишь потому и только тогда, когда хотел есть. Забирал лишь столько, сколько мог съесть. Он бился на тропах охотников, потому что иначе бы погиб сам. Его добычу создали спящие духи, чтобы служить пищей умелым охотникам. Искусство Ианха он использовал для того, чтобы играть со снежными игрушками, строить волшебные миниатюрные замки изо льда и слушать истории лесов, горы, долин. А сейчас он использовал то, чему его научили лесные друзья вовсе не для того, чтобы утолить свой голод или с широко раскрытыми глазами наблюдать за чудесами природы. И с каждым разом, с каждым месяцем все шире и отчетливее становился кровавый след, который оставляли его лапы, ноги. А звездная магия и искусство и Анха все отчетливее напоминали нож или револьвер, а вовсе не чудо спрятанное под покровом неизвестного. Ардан почувствовал себя грязным и жалким, как тогда в библиотеке Большого, когда подчинил сознание Лизы, чтобы узнать у нее то, что хотел. — А все твои душевные метания выветрятся с годами. Уж поверь мне, — прозвучал в голове голос Аркара. Вот только Арт не был уверен в том, что хочет, чтобы они выветрились. Мысли завтрашнего дня. Слегка дрогнувшим голосом напомнил себе Арт и, очистив кровь с ножей, направился дальше. Трубы и кабели тянулись по стенам, напоминая даже не змей, а скорее волосы древнего чудовища, вырвавшегося в реальности из цепких старых сказок дедушки. Ардан аккуратно ступая в царстве, постоянно шипящего, гремящего железом нутра металлического монстра, прислушивался к далекому, глухому но все нарастающему стуку сердца монстра — двигателем. Те били исполинскими пиками, высекая голодные искры, с жадностью пожирающие тягучие капли топлива, чтобы затем, взорвавшись облаками газов и паров, потянуть наверх многотонные поршни. Может быть, именно так он бы себя чувствовал, если бы оказался проглочен в детстве горным троллем? Ардан, приблизившись к отсеку с генераторами, опустился на корточки и приложил ладонь к полу. Сквозь ритмичные вибрации механизмов он почувствовал тонкие и едва заметные уколы. Те нарушали общую картину, не очень вежливо встраиваясь в стройный ритм сердцебиения стального гиганта. «Люди. Много людей. Как он и предполагал, матросов заперли дальше». И благо, что из-за тусклого освещения постоянного нагромождения кабелей, порой стравливающих охлажденный пар прямо в коридор, даже его взгляд мотобар не видел дальше десяти метров, иначе бы те шесть дозорных, переминавшихся с ноги на ногу, явно бы его заметили. Ардивы примился и подошел к двери, за которой находились генераторы. Металлическая створка толщиной миллиметров в восемь, вместо ручки здоровенный маховик с рычагом. Удивительно, но здесь никто не стоял на страже. Видимо, не предполагалось, что кто-то решит посинить выведенные из строя генераторы. Что же, так даже проще. Ардан несколько раз крутанул маховик и, приоткрыв дверь, подождал пару мгновений. Он мог не почувствовать вибрации тех, кто находился внутри, если они не двигались. Но на поверку изнутри не послышались выкрики, не зазвенели сабли... И слава, спящим духом не прогремели выстрелы, так что уже следующим движением Арт открыл двери и прошел внутрь. Его глаза Табару ухватывали те короткие лучики света, что проливались внутрь отсека из коридора, освещенного вспомогательной линией, запитанной от единственного резервного генератора, находящегося под мостиком. Его выключать не стали. Оно и понятно. Не хотели лишать себя возможности управлять дирижаблем И тем более, единственного генератора не хватало, чтобы создать ли поле достаточной плотности, чтобы маги имели возможность воплощать печати. Отсек квадратной формы метров сорок располагал, в отличие от указанного в документации, восемью генераторами. Причем куда больше тех, что стояли в цапле. Прямоугольные вытянутой формы, они поднимались почти до груди ордана. От каждого внутрь стен уходили целые пучки толстенных кабелей, а от количества приборов на панели и датчиков, коими усыпали не только сами устройства, но и стены позади них, рябило в глазах. «Да уж», — протянул Ардан, глядя на немного хаотичное устройство отсека генерации лей-энергии. «Профессор Конвилл, если бы увидел чертеж данного помещения», Скорее всего, отказался бы пускать студента дальше атриума в данном здании Большого. Нарушено было практически все. Теплоотводящая шахты расположены, казалось, на бум, из-за чего даже спустя почти час после отключения в помещении почти нечем было дышать. Проводка шла не под прямыми углами, пересекаясь внахлёст в центральных узлах магистралей, напуталась, вилась, как нитки из брошенного коту клубка не говоря уже о том, что генераторы стояли практически вплотную друг к другу, из-за чего возникал риск передачи вибрации от одного источника к другому. И, естественно, никакой подвижной платформы, чтобы гасить те самые вибрации под устройствами, не обнаружилось. При коротком сроке эксплуатации, разумеется, все это сумасшествие проблем не вызовет. Но вот уже даже через год Ситуация станет не просто аварийной, а смертельно опасной. Удивительно только, что в документации все выглядело совсем иначе. Интересно, сколько стоила совесть комиссии из гильдии магов и инженеров, чтобы поставить свои визы на соответствующие документы и разрешения. А еще в равной степени всех прочих чиновников и бюрократов. «Метрополия и её любовь к эксам», — вздохнул Арди, подходя к ближайшему генератору. Тут же бросился в глаза прибор, показывающий степень износа камеры сгорания, который демонстрировал минимальный порог, но его явно либо сменили, либо нашли способ понизить ртутный датчик, потому что даже одного беглого взгляда на стальную коробку, тонкие узлы заклепки и устаревшую платформу Было достаточно, чтобы понять, что генератор уже достаточно пожил. «Больше никаких полетов на дирижаблях», — сам себе напутствовал Арди, оценив то, насколько качественно звездные инженеры организовали один из центральных узлов воздушного судна. С другой стороны, Конвилл и Энн Маниш показывали на своих занятиях некоторые образцы печатей, прошедших государственную аккредитацию, которых, кажется, разве что контуры с массивами напутаны не были. Так что Арди порой с сомнением поглядывал даже на такие простые вещи, как клей, плиты и выключатели света. Зная, какие светлые головы порой отвечают за разработку, мир вокруг резко становился куда более хрупким, чем предполагали простые обыватели. Ордан дернул за рычаг механического запуска, который должен был высечь первые лей искры, но ничего не произошло. Ни дребезжания шестеренок, которые намекнули бы на техническую неисправность, ни свист порванного ремня передачи усилия, ни, разумеется, пустого хлюпающего звука, который возникает, когда кристалл либо потрескался, либо отсутствовал вовсе. В Большом они всего пару раз занимались лабораторными практиками с генераторами. Тема все же четвертого курса. Но в Брюсе старичок, питавший здание, так часто выходил из строя, что Арде пришлось хотя бы поверхностно разобраться в устройстве. Тем более после происшествия в Цапле. Ардан нахмурился и сместил взгляд ниже. «Ну, еще бы». Прямо во внешней камере для хранения масла у генератора обнаружилось отнюдь не техническое и совсем не обязательное отверстие. Отверстие по форме, напоминающее порез от сабли. Ардан сделал шаг в сторону и внимательно осмотрел остальные генераторы. Вердикт оказался весьма печальным. Каждое из устройств могло похвастаться точно таким же украшением в виде рваной зияющей раны. Из-за того, что, вопреки всем стандартам, пол в отсеке примыкал к стенам под углом, Ардан не сразу заметил протекшее масло, но, взглянув за генераторы, увидел густые желтые лужи. Даже если бы он каким-то чудом смог бы закачать масло обратно, то генераторы все равно проработали бы лишь несколько минут и снова отключились. Вопрос, откуда у вампира военный образец сабли, выкованный из стали усиленной звездной магией, Арде пока не волновало. Значит, придется обходиться без лей. Подытожил Ардан, бросив прощальный взгляд на то саможествие, которое по недоразумению назвали отсеком генерации. Юноша вернулся к входу и аккуратно выглянул наружу. Со стороны гондолы никто не шел как собственный, со стороны триума. Подобная удача не могла преследовать его слишком долго. Так что уже через несколько минут, когда стоявшие наверху наемники, схватятся невернувшегося патруля, начнется суета. Времени оставалось совсем немного. Ардан вытащил из патронташа две пробирки. Одна с черным туманом, то и дело, будто обладая сознанием бившегося о мутные стеклянные стенки. А другая с сиреневыми гранулами чуть большего размера, нежели кристаллики столовой соли. Арт, зажав по пробирке в левой и правой руках, поднял те над головой и медленно пошел в сторону триума. С каждым шагом он все отчетливее чувствовал запах и сквозь гул двигателей, стук и треск от труб, пыхтение печей, сжигавших уголь, кажется, даже слышал биение сердец. Уши охотника слишком хорошо натренировали именно на этот звук, но Арданс сомневался, что действительно слышал сердца наемников. Скорее, ему просто казалось из-за собственного волнения. «Стой!» — гаркнул один из наемников, когда Ардан выбрался из очередного облака холодного пара. И что за светлый ум инженера? Решил стравливать давление прямо в коридор. Ладно, хоть додумался предварительно охладить пар. «Кто такой?» — гаркнул второй наемник. Их оказалось не шесть, а восемь. Просто двое сидели на стульях, приставленных к стене. Коридор заканчивался тупиком, примыкающим под прямым углом и ветвящимся еще на два рукава. С одной стороны трюмы, а с другой стороны непосредственно хранилище топлива и сердце дирижабля двигатели. Ордан даже не нашел, что ответить. И, видимо, один из наемников, замечив красноречивый посох за спиной визитера и патронташи, тоже понял, что ничего хорошего ждать не придется. «Это маг!» — выкрикнул он, потянувшись к револьверам. Ордан же, с силой качнув запястьями, раскрыл ладони, высвобождая пробирки. Накануне он какое-то время орудовал напильником, чтобы ослабить стенки весьма крепких при прочих равных сосудов. Так что, когда те коснулись стального пола, то не покатились в разные стороны, а лопнули мелкими стеклянными осколками. Черный туман вырвался из пробирки и пролитыми чернилами растекся по коридору, мгновенно заволакивая собой пространство. Тяжелой мутной пленкой наблепил кашляющих, кричащих что-то наемников. Забирался им в рот и уши, облеплял глаза и руки, сажей ложился на одежду. Клубился, пузырился в вскипающим молоком, чтобы в следующее мгновение коснуться гранул, рассыпавшихся по полу. Те защелкали расколотые ореховой скорлупой, и из каждой вверх потянулось по маленькому колоску сиреневых искр. Те впитывались внутрь черной дымки едва заметными быстрыми касаниями. Оставшееся действие не заняло и нескольких секунд. Все восемь наемников, дежуривших у входа в трюм, оказались прижаты к полу к стене, а то и друг к другу вязкой, похожей на резину черной субстанцией. Насколько бы они ни пытались пошевелиться, талия становилась прочнее и все крепче сжимала тела дергающихся и мочащих бедолаг. Интересно, это можно зачесть за экзамен по прикладному использованию звездных биологии и алхимии? Промычал себя под нос Ардан, старательно перешагивая именные тела, обьющиеся в бессмысленных попытках освободиться. Хотя вряд ли профессор Каверский оценил бы творение Ардана по той простой причине что Арди не очень понимал формул, по которым можно было бы повторить дыхание чернильной ночи и слезы плачущего камня. Хотя, наверное, за прошедшие века звездные маги придумали куда более эффективные аналоги творениям Иоанха прошлого. А именно их только что и использовал Ардан, Повернув такой же маховик, как и на двери, ведущей в отсек генерации, Арди зашел в трюм. Что же... Могло быть, наверное, и хуже. А именно он мог не успеть увернуться от здоровенного гаечного ключа, который едва было не познакомился с его макушкой. Ардан отпрыгнул в сторону, перехватил руку и, как и учил Гута, завёл её за спину матроса, но не так сильно, чтобы выдернуть плечо из сустава. Я не с ними! – выкрикнул Ардан, видя, что из темноты Триума к нему приближается ещё несколько матросов. Я пассажир звездный мак. И будто это как-то могло помочь, качнул корпусом, демонстрируя посох. Матросов это не убедило, но заставило ненадолго замереть. «Смотрите!» — донеслось из темноты лишь слегка прореживаемое редкими иллюминаторами, коими снабдили трюм. «Он прикончил этих ублюдков!» Ардан не стал уточнять, что ублюдки вовсе не мертвы, а лишь надежно обездвижены. Настолько надежные, что неусиленные военные клинки не рассекут чернильные путы, Не разорвут силы вампира, орка или мутанта. Возможно, данные детали лучше оставить при себе. Отпусти, процедил матрос, которого юноша все еще удерживал в захвате. Больно же. Прошу прощения. Безрадостно извинился Ардан, разжал руку. Матрос тут же отошел в сторону, но импровизированного оружия не опустил, не доверял. Ардан его не винил. У Поменяясь он местами с матросом, тоже бы не особо обрадовался странному визитёру. «Где старпом?» — громко спросил Ардан. «Здесь!» — донеслось из темноты. Ардан повернулся на звук и прищурился. Сумрак постепенно расступался перед ним, открывая то, что хранил в своих недрах. Матросы не сдались без боя. Кто-то убаюкивал замотанные тряпки, окровавленные культи, оставшиеся от рук. Другие, покрытые синяками, с выбитыми глазами и зубами, лежали в собственной крови. Их головы, не давая задохнуться, держали на своих ногах те, кому удалось отделаться меньшими травмами. Было и несколько, кому наспех наложили импровизированные шины на открытые переломы, а сверху повыше закрепили жгуты, перетянув артерии. В виде десятки покалеченных матросов Ардан почувствовал как ощущение собственной жалкости — и испачканности постепенно проходит, не до конца. Но больше он не чувствовал стыда из-за того, как воспользовался уроками лесных друзей искусством и искусством Эанха. Проклятые наемники! И все это ради денег? Старпом мужчина лет сорока с весьма статной фигурой и квадратной челюстью держал марлю около окровавленного лица. Запекшаяся кровь на руках о мундире забиралась куда-то под воротник. Ардан подошел ближе. Судя по характеру травмы, Старпом лишился правого глаза. «Сколько их было?» — спросил Ардан. «Почти половина команды!» — с хрипом ответил Старпом. «Человек сорок». «Сорок человек, проникших под видом матросов, на одно из первых воздушных судов страны. Сложно представить объем коррупции и поддельных документов, которые сделали подобное возможным». Тут уже не надо было гадать и строить теории. У пауков ни при каких обстоятельствах не имелось ресурсов для подлога такого масштаба. «Генераторы!» Полностью выведены из строя, покачал головой Ордан. Старпом грязно выругался, но, учитывая сложившуюся ситуацию, сложно кого-либо винить в сквернословии. «Слушайте меня внимательно, юноша!» Закряхтел Старпом, явно стараясь подняться, но так и не смог. Слишком опухла левая нога, видимо, закрытый перелом. Эти шлюшьи дети даже не знают, что кровосос собирается уронить дирижабль на столицу. Перебил Ардан и тут же извинился. Извините, но я уже догадался, иначе бы они не стали убивать капитана. Старпом посмотрел прямо в глаза Ардану. Вторая канцелярия. Арди сдержанно кивнул. «Проклятие!» «Где же вы плащи были раньше? Почему здесь нет никого из ваших?» Хороший вопрос, о котором Арди старался не думать, потому что ответ его не то что пугал, а вызывал глубокое отвращение к одному, отдельно взятому человеку. «Неважно», — Вел отмахнулся рукой старпом, — «если мы не посадим судно, то произойдет катастрофа. Если вы пришли сюда по коридору, то обратно уже не вернётесь. Ордан это прекрасно понимал. Наемникам было достаточно заблокировать проход, и путь к мостику окажется отрезан. — Отсюда есть? — Нет, — перебил Старпом. Триум планировался сухим, так что здесь нет вентиляционных шахт. — Тогда как? — Господин Будемир, покажите, пожалуйста, господину Магу. Тот самый Будемир, который рассуждал о политике вместе с Чихоточным, Кивнул своему командиру, отойдя в сторону, подошел к иллюминатору. Вместе с другим уцелевшим матросом они напряглись и вытащили из стены не только закаленное тройное стекло иллюминатора, но и часть панели, в которой то крепилось. Завыл ветер. — Мы запрем двери изнутри и постараемся держать оборону. На случай, если мрази попытается сюда зачем-то прорваться, — Прокричал старпом. — Но к мостику сейчас можно добраться только так снаружи. Ордан смотрел на приближающиеся огни ночного города, слушал вой ветра и чувствовал, как холодный воздух облизывает вспотевшее лицо. Да, никогда не стоит забывать, что хуже может стать в любой момент и в любой ситуации. Не сводя взгляда с зияющего провала и не поворачиваясь к старпому Ордан не очень уверенно промычал: а если вывести в строй двигатели, то «Это ничего не изменит», — перебил его офицер. «Ветер несет нас в сторону столицы, а ублюдки разбили узел управления закрылками». «С курса, нам не свернуть и...» «Ай!» — старпом застонал от боли и сплюнул слюной, смешанной с кровью. Видимо, с учетом хрипа повреждены еще и легкие. Офицер уже практически одной ногой зашел за порог, с другой стороны которого ждали вечные ангелы. И он об этом знал. И чтобы что-то сделать с этими махинами, нам потребуется время и силы, которых у нас нет. Тогда, может, плащ. Жестким тоном снова перебил старпом. Как только мы окажемся над городом, то они подожгут газ. Или прорежут обшивку, или сделают что-то с выхлопами. С тем топливом, что мы везем, мы снесем десяток кварталов. И когда горючий растечется, пожар охватит целый район. Представляешь, сколько жертв среди гражданских. Ардан повернулся обратно к Старпому. Несмотря на то, что тропы предков, вечные ангелы, уже почти коснулись плеча этого отставного морского военного, он смело глядел своим единственным глазом в ночную мглу. И Орди не сомневался в том, что если бы у Старпома оставалось хоть немного сил, он бы сам полез в завывающую дыру и добрался до мостика, чего бы это ему ни стоило. Иногда Ордан размышлял о том, что приводит людей, и не только людей. Подобные грани решимости и самоотверженности на себе он такого сказать не мог. «Господин Будемир знает...» «Основные узлы управления...» Голос Старпом становился все холоднее, а речь прерывистей. «Быж штурвалом. Есть вспомогательный доступ для управления давлением. Стравите газ. Приземление выйдет жесткое, но это лучше, чем...» Старпом не договорил. Он застыл, замер холодным каменным изваянием, так и не сводя взгляда с черного провала которым теперь обернулись и его в последний раз расширившиеся зрачки. С губ сорвалось ледяное дыхание, и ангелы забрали частицу света обратно к ее создателю, а, может быть, душа военного отправилась по невидимым тропам предков навстречу с духами и их снами. «Заваливайте дверь!» — закричал чахоточный, прижимая к груди перебитую левую руку. «Пусть думают, что мы отсюда пытаемся пробраться в двигательный отсек». Матросы, кто стоял на ногах, заклинили двери и начали подтаскивать деревянные ящики, порой вываливая на пол книги, статуэтки, жезлы, какие-то украшения и прочее, не несостоявшиеся лоты аукциона. Ордан даже не стал осматриваться. Надеяться на то, что Тревор Мэн оставил посох демонов в Триуме, попросту глупо. Оставив тело Старпом, Орди подошел к Будемиру. Тот обвязывался веревкой к одному из концов которой оказалась привязана хитрым узлом не менее хитрая металлическая петля. — Выше! — громче, чем следовало, чтобы перекрыть вой ветра, прогремел матрос. Сопла все активнее выплевывали дым, а двигатели гремели с нарастающей мощью. Кто-то поднял подачу жидкого топлива и начал усерднее кидать уголь в топку. — Есть страховая линия для экстренного обслуживания. До нее несколько метров придется подниматься по веревке. Будемир взял с пыла второй моток с такой же петлей на конце и протянул Ардану. Матрос не задавал лишних вопросов и не выказывал никаких сомнений в приказе Старпома. И только огонек страха в его глазах и трясущиеся руки намекали на то, что Будемир все же оказался не лишен эмоций. — Когда выберемся, то задницу выпячивай вперед и... — Я умею лазить по скалам. Ардан обвязал грудь веревкой, затем пропустил ту между ног, Наспех сплетя что-то вроде седла. Порой на ферме приходилось чинить высокие амбарные стены. «Это поможет», — похлопал его по плечу Будемир и высунулся наружу. Ветер тут же растрепал его волосы и заставил зажмуриться. Они двигались не с такой уж большой скоростью, чтобы сказывалось сопротивление воздуха, но с достаточной, чтобы сам факт его наличия стал проблемой. Куда больше грохота, нежели ветер, создавали выхлопные сопла, откуда валил черный дым. «Вон она!» — Будемир потянул Ордана, и тот, вцепившись пальцами в край обшивки, выглянул наружу. По лицу ударило хлесткая пощечина холодного ветра, и глаза немедленно заслезились. Как и учил Оргар, Арди прищурился, почти смыкая ресницы, а затем широко и резко открыл глаза. Будимир при виде произошедшего схватнулся то ли в страхе, то ли в отвращении. Ардан предполагал, что увидеть как тонкая, мутная, но различимая в взгляду пленка третьего века покрывает белки, зрачки и радужку – вещь неисправятных. Но такова особенность глаз Матабар, созданных для того, чтобы охотиться в горах не взирая ни на какие ветра. Что делать? – прокричал Ардан, перекрывая теперь уже не только гул ветра, но и рев сопол а да, — пришел в себя Будемир, доставая из кармана кожаный ремешок со вставленными внутрь стеклами. Надев нехитрое устройство на лицо, он указал в сторону стального троса. Тот немного болтался на ветру, закрепленный в железных заушинах. Внизу под тросом шла небольшая узкая стальная решетка, приваренная к корпусу. — Делайте, как я, господин Мак. Будемир раскрутил веревку и, когда петля зажужжала не хуже назойливой мухи, распрямил руку. Петля стукнулась за уши, но отлетела обратно. Матрос вырвался и начал наматывать веревку обратно. Затем снова раскрутил и метнуть петлю снова так и не сумел. В коридоре послышались выстрелы. И одна из пуль, пробив тонкий лист железного полотна, закрывавшего вход в трюм, прошла аккурат через гортань матроса. — Заваливайте, господа! — закричал кто-то из матросов. — Быстрее! Быстрее! — Матросы, пригибаясь, стараясь не подниматься особенно высоко, двигали ящики, накидывая те друг на друга. Из коридора послышалось еще несколько выстрелов, и Арди прыгнул и попытался утянуть Будемира следом за собой, но матрос, булькая кровью, стремительно бледнее, зашатался из стороны в сторону. Одной рукой он прижимал рану, сквозь пальцы толчками била темная кровь. Свободно он хватался за воздух, а затем вздрогнул последний раз и безвольно рухнул внутрь темного провала. Вслед за обшивкой исчез его трос, а затем пропали и ноги, перевалившиеся через бортик. — Действительно, — прошептал Ардан, хуже может стать в любой момент. Матросы что-то кричали, кого-то снова ранило, кого-то отправило к вечным ангелам, Но вскоре выстрелы прекратились. Видимо, кто-то из обладающих достаточным уровнем интеллекта сообщил, что полить из револьверов в двух километрах над уровнем моря, когда над головой тонна воспламеняемого газа, мысль не самая разумная. Ардиокин, прощальным взглядом, триумф подошел к провалу и, раскрутив петли одним единственным точным движением, «Спасибо жизни в Увергелии работе на ферме», отправил ту в полет. Пролетев несколько метров, стальное изделие обвило заушную и крепко зацепилось в стыке с обшивкой. Ардан натянул веревку, проверяя, крепко ли держится сомнительная конструкция. Держалась на поверку вроде крепко, но менее сомнительная от того становиться не спешила. Посмотрев на собственные туфли, внушавшие Талику дополнительной уверенности. Арди вылез из отверстия и, выдохнув, оттолкнулся ногами от пола, всем весом повиснув на веревке. Его с силой приложило холодное сталь обшивки корпуса, а ноги оказались где-то над темнотой, прорезанной редкими огнями предместей. И где ясные ночи, когда они так нужны. Мысленно пожаловался Арди, разглядывая то, как за тёмной тучей приближающаяся бури, видимо, запоздавшая на неделю гроз. Радостно пляшут, пусть сумрачные, на лучи солнца. А здесь уже практически над метрополией темно оказалось едва ли никак зимой. Ардан напряг сперва спину, затем руки и потянул тело наверх. Он старательно прижимал пояс к обшивке, слегка раздвигая колени в разные стороны. Одними только руками, оставляя ноги всегда свободными, чтобы иметь возможность активировать печать в каблуках, Ардан вытягивал свое тело все выше и выше. Ветер хлестал его по спине и ушам, черный смог вился вокруг, сливаясь в едином порыве с темной тучей, где зарождалась летняя буря. Вдалеке уже искрили белые вспышки обжигающих молний, и если прислушаться, то сквозь гул двигателей и рев сопел можно было различить хромую поступь грома, шаркающий, поручавкающий, пока еще захлебывающийся в ливне. Арди не прислушивался. Единственное, что он слышал в данный момент — скрип собственных мышц, тянущих его все выше и выше. Стук тела и костей, когда те бились о сталь. Ветер, внезапно напитавшийся силой, швырял его из стороны в сторону, будто пытаясь познакомить Арда с участью выброшенной газеты, сдутой проезжавшим мимо автомобилем. Но юноша держался поднимался все выше и выше, пока, наконец, не схватился рукой за прямоугольную кромку стальных мостков. Последним усилием, подняв себя на надежную поверхность, Ардан выпрямился и прижался спиной к плотной ткани. Всего несколько миллиметров покрытия обтянутого стальными тросами, отделяло его от десятков тонн газа, готового вспыхнуть от одного лишь. Ардан все же не смог отвести взгляда от далеких молний. — Половина команды в виде наемников. До отказа заполненное хранилище топлива, неправильно собранный отсек генераторов, а теперь еще и полет во время шторма, который прогнозировали еще в начале недели. — Мысли завтрашнего дня, — напомнил себе Ардан Размотав веревку освободив петлю, Арди закрепил ту на страховочном тросе и побрел по узкому мостку к носу судна. Внизу стелились холмы и засеянные поля. С северной части метрополии обнимали бесконечные лоскуты, засаженные всевозможными видами зерновых и корнеплодов. Но этого все равно не хватало столице, постоянно завозившей в город громадные, тянущиеся бесконечными вереницами продовольственные поезда. Тот самый город, что раскинулся внизу мириадами танцующих огней. По отдельности разноцветные они сливались с золотым морем, сияющим среди темных просторов. Живые реки из чистого кипящего золота смешивались в сложные паутине узоров, облепляя редкие островки темного спокойствия, коими представляли крупные парки. И даже небоскребы с земли, кажущиеся неприступными гигантами, теперь выглядели лишь волнами света очень медленными и почти неподвижными, но такими же мерцающими, как и остальное бушующее светом великолепие. «Неудивительно, что звезд не видно», — прошептал Ордан, перецепляя петлю за следующую заушину. Он поднял взгляд выше, но не увидел ничего, кроме тяжелых тягучих туч, сражавшихся на небе друг с другом, высекая искры в своей неустанной битве. Ордан отвернулся и ускорил шаг, чувствуя пусть и тонкую, но все же какую-то почву под ногами, и, держась за страховочный трос, он ощущал себя в достаточной безопасности, чтобы едва ли не перейти на бег. От этого юношу останавливала лишь необходимость каждые несколько метров заново крепить петлю. Оказаться замеченным из гондола или в иллюминаторах Ордан не боялся. Мостки шли в нескольких метрах над пассажирскими отсеками, так что до края он добрался уже через несколько минут. Заканчивались те, как можно догадаться, небольшой, чуть выше метра и немногим шире 60 сантиметров, аварийной дверью. Изогнутой формы она идеально сливалась с техническим отсеком, не создавая при этом лишнего сопротивления. Только небольшое отверстие по форме, идеально повторяющее петли, петлю, которая крепилась к веревке Ордана. И узкий шов по периметру — вот и все, что выдавало в обшивке дополнительный элемент. Держась одной рукой за стальной трос, второй арт отвязал веревку и потянулся было петлей ключом к скважине, как дирижабль изрядно тряхнула. Ардан сжался грудью в обшивку, едва было не выронил петлю, но вовремя поймал ту за самый краешек. С бешеным стуком в висках юноша повернулся к хвостовой части. Сопла, еще недавно чадившие черным смогом, теперь изредка выплевывали огненные искорки, постепенно превращавшиеся в голодные хищные языки молодого пожара. Пуки вовсе не собирались, как полагал старпом, поджигать газ. Вернее, собирались, но несколько опосредованно. Так, чтобы со стороны произошедшее выглядело, как неисправность конструкции. Зачем им устраивать подлог? Мысли завтрашнего дня. Напомнил себе Ардан и, вставив такие петли в отверстие, открыл дверь и нырнул внутрь. Не рассчитав, он свалился в коридор и, прокатившись кубарем к противоположной стене, увидел перед собой двух ошарашенных наемников. Первый уже замахнулся саблей, но Ардан попросту толкнул его пятками в грудь и отправил его в долгий, но конечный полет. От удара, спрятанный за демонической маской, наемник попросту вылетел в открытую аварийную дверь. Его напарник оказался расторопнее и успел полоснуть лежавшего на спине Арда. Клинок вспорол пиджак, но не смог пройти через подкладку. Даг-даг, видимо, немного недооценил свое собственное изделие. Ардан, согнув ноги, с силой ударил пятками по коленям второго наемника. С жутким хрустом, как если бы кто-то сухие ветки переломал, те выгнулись под неестественным углом, и наемник, заорав на разрыв аорты, начал заваливаться в сторону Арда. Кого такой вариант не устроил, так что и этот любитель быстрых денег отправился следом за своим товарищем. Поднявшись на ноги, Арт отряхнулся и не без труда закрыл дверь. Убедившись, что больше в коридоре никого нет, Ардан короткой пробежкой добрался до торца, где обнаружил еще одну дверь. Та явно когда-то запиралась на ключ, но пауки исправили данное неурядицы и выжгли, возможно, теми же кристалликами. Замок. Ардан распахнул створку настиж. Капитанский мостик по внешнему периметру, окруженный стеклянной стеной, делящейся на части стальными реями, чем-то напоминал отсек генерации. Множество каких-то непонятных датчиков со стрелками ртутных и газовых измерителей, стальные коробки сложных приборов, у которых лежали перевернутые стулья и разбросанные бумаги, отдельно стоявший вдалеке письменный стол а по центру на небольшом возвышении прямо напротив стеклянной стены здоровенный штурвал диаметром больше, чем в метр. Рядом с ним рычаг, сломанный и покореженный, но выставленный на красных буквах «Самый полный вперед». Видимо, дирижабль набирал скорость уже почти час, и двигатели начали не справляться с нагрузкой. Вряд ли «Самый полный вперед» рассчитан на такое время поддержания хода. Не думая о странных совпадениях, коих перевалило уже за десяток, Ардан подлетел к стойке штурвала и, разбросав бумаги на полу, нагнулся к люку. — Ах, Агрот! — не сдержался юноша. — Разумеется, люк оказался заперт. Ардан подцепил ушко отпирающейся ручки и потянул, но застонали лишь петли, крепящие саму ручку из жилы юноши. Орди, отпустив неподатливую ручку, сцепил пальцы замком и, занеся над головой, вкладывая корпус и все силы, с размаху ударил по стали. Талиш немного вогнулась, но удерживающие пластины петли не думали ломаться. Ордан ударил еще, затем еще и еще. Сталь вминалась, руки разбухали и кровоточили, кости натужно скрипели, от боли уже почти кружилась голова, но петли держались. «Отойди в сторону, господин Игабар». Ордан застыл и медленно обернулся, позади него, держа в руках без малого старинный длинный тонкий меч без гарды, коими пользовались эльфы севера, стоял никто иной, как сын герцога Абраилаала Энсвейлаал. В свободной руке он держал половину своего посоха, которая оказалась чем-то вроде сложенных ножен. Вторая половина служила мечью-рукоятью. Тяжело дышащий, с разметавшимися волосами, в испачканном и изрезанном костюме, местами покрытыми мерцающей зеленой кровью, а местами красной, он выглядел совсем не таким лощенным и женственным, как недавно. Кардан потянулся к ножу. Спокойнее, капрал, неожиданно произнес Инсвейлоал и, одним движением вернув меч в ножны, убрал руку во внутренний карман и вытащил на свет простую бумажку, Но стоило ему встряхнуть запястьем, как вместо невзрачной плотной бумаги он держал в руках удостоверение. Знакомый Ордан удостоверение, потому что точно такое же он оставил в доме номер двадцать три по каналу Маркова. Удостоверение работника второй канцелярии. Подделка. Ордан скачал на ноги и выставил перед собой клинок. «Капрал, помнитесь. Эльф даже не сдвинулся с места. «Вас должны были проинструктировать, что на судне будет находиться кинжал». Сердце Ордана пропустило удар. «Что? Откуда вы?» Глаза эльфа широко раскрылись. «Кто? Кто?» Голос инсвейлала слегка дрогнул. «Кто вам представился как кинжал и при каких обстоятельствах?» Эльф захрипел и пошатнулся. По его груди растекались два широких зеленых пятна. Протянув руку вперед, Кардо он прошептал на своем родном языке. «Далко честь! Во славу империи! Никому не верь!» На следующем мгновением его голова, отсеченная с плеч, покатилась по полу. Облизывая длинные изогнутые ножи из темноты, чем-то напоминая вампира, вышла никто кто иная, как Алла Тантова, целая и невредимая. «Ты этого уже не узнаешь, предатель!» — фыркнула она, мимоходом пиная в сторону отрезанную голову. Ардан не мог понять, что происходит. Он стоял и слепо смотрел на бездыханное тело эльфа. Вот почему он помог ему в госпитале. Вот почему никому не рассказал, кем является на самом деле Кирит Баров. Но как эльф, и тем более сын Абраила оказался во второй канцелярии? И почему он произнес оба девиза, и девиз темного лорда, и девиз империи? Нет, глупости, сейчас не время. Алла Тантова. Она знала, знала все, кроме одной маленькой детали, о которой Арди не подумал. Маленькой, ускользающей детали, которую так бездарно упустил. Миниатюрная обмолвка. Разве маги способны использовать печати в небе? Старший магистр Паарлакс предположил, что дело вовсе не в земле, а в концентрации лейполя. И ваш отдел держал эту информацию при себе? Их отдел. Отдел капитана Милара Пнева уже почти полгода никому ни о чем не докладывал, кроме строго секретных отчетов, так что они не могли держать какую-либо информацию при себе, потому как держали при себе абсолютно всю информацию». «Вижу вы, господин Игабар, удивлены, хищно шипя с какой-то сумасшедшей, плотоядной улыбкой и безумно сверкающими глазами, качая бедрами, как кошка на охоте, Алла обходил вокруг ордана. Так давайте я удивлю вас еще немного, и...» Арт поднял взгляд и вытащил второй клинок. «Лиза», — произнес он шепотом, Тантова засмеялась. Вернее. Это была Тантова. Но секунды позже перед Ардом прохаживалась никто иной, как Елизавета Арис, профессиональный водитель, помощница детектива Петра Огланова и по совместительству одна из тех, кто стояла за пауками. Ардан не сомневался, что это, это нечто оказалось той частью айсберга, о которой они говорили с Миларом, кто-то, дергающий за ниточки. «Ты знаешь, Арди!» — почти забытым голосом. Игриво произнесла Лиза Алла, кто бы она ни была на самом деле. Я до самого конца не была уверена, что мои мутации окажутся достаточно, чтобы обмануть не только капитана первого ранга, но и алькатского охотника. Хорошо, что женщины так преуспели в притворстве. Лиза кокетливо качнула гривой густых волос. Тогда, после взрыва, несколько квартир выгорели почти дотла, и от тела Елизаветы Арис остался лишь обугленный скелет. Скелет, как теперь стало ясно, явно ей не принадлежащий. Именно поэтому бездомная Фая выдала себя, чтобы скрыть от них с Миларом кого-то еще, кто находился в доме. Проклятие! Значит, вот как чувствуют себя те, кто оказывается по ту сторону искусства обмана Фае и Скасти. Лиза Алла позволила поверить Арди в то, что он хотел поверить, не сказав при этом ни слова лжи, потому что мутант или нет, в воздухе или на земле, но Ардан был услышал и почуял ее ложь. Проклятие! Он рай не видит в тебе угрозы, полукровка. Тантоарис продолжала двигаться по спирали, изображая из себя хищника. Нордан но рос и жил среди хищников, и Алла Лиза не была на них похожа, на безумца, но не на хищника. Они не прислушались к тому, что я им рассказывала про дом на Бальеро, и то, как легко ты выдернул меня из кошмара, за что благодарю. Мутант раскинула клинки в разные стороны и опустилась в глубоком грациозном поклоне. Кто-то бы не удержался и напал на, казалось бы, открывшегося противника. Но Арт хорошо помнил ту скорость, с которой Алла двигалась в поезде. Даже если бы вдруг вновь заработал, что невозможно в разряженном лейполе, символ Эргара на его груди, то вряд ли бы он сравнялся в возможностях с мутантом. В конечном счете... Именно для этого их и создавали, чтобы сражаться с первородными монстрами, которых порождали Эанхе. Но то, что сказал мутант, тант, Эанра, в переводе с языка Фай означало те, кто слышали первые песни или же попросту старшие, стоящие выше по званию. Кому ты служишь? спросил Ардан, не сводя взгляда с обходящей его по кругу сумасшедшей В ее глазах блестел пляшущий огонек истового безумия и столь же рьяной жажды крови. Чем-то тантово напоминала лей волков, одурманенных силой и ядом лей. — Ты не поймешь, полукровка! — она засмеялась. — Так, как смеются вороны, парящие над полем брани и ждущие, когда можно будет собрать жатву. — Ты ничего не поймешь, но мне кажется... И Анрая ошибаются, мне кажется, они недооценивают тебя, полукровка. Я помню тот кошмар, помню, как меня заживо пожирали плотоядные черви с головами младенцев. На миг во взгляде Лизы, вновь вернувшейся к облику Аллы, отобразился неподдельный ужас, и она невольно вздрогнула, слегка потянувшись в сторону ноги, которую полгода назад лечила Тесс. И то, как то легко вытащил меня оттуда. Я увидела полукровка, как кошмар, который стал моей реальностью, попросту заледенел, как если бы все вокруг обернулось снегом и льдом. И я почувствовала то, что чувствовала лишь когда впервые оказалось в море. Нечто бескрайнее и непостижимое. Алла замерла и чуть согнула колени. Левый клинок она выстроила вперед, а правый прижала к груди. Иоанн, Рай, не поверили. Они думают, что мне лишь показалось, что ты просто говорящий, пройдут десятки лет, прежде чем ты услышишь имена, что ты не успеешь. Но я видела другое, и потому следила за тобой, пока могла. И там, в поезде, ни один однозвездный маг не справился бы с тем, чтобы укрыть нас от взрыва, а твой щит выдержал. «Я убивала магов, полукровка, много магов, но такого я не видела никогда». Ардан перехватил нож обратным хватом и позволил клыкам и когтям показаться наружу. В воздухе запахло кровавой дракой. Он хорошо знал этот сладковатый, слегка дурманящий запах, заставляющий сердце биться быстрее, а мир вокруг истончится и расплыться, сосредоточившись лишь вокруг одной единственной цели. «Мне приказали не трогать тебя, полукровка, а по возможности даже помочь. Не знаю, какие планы на твой счет у Рая, но я достаточно провела времени на грани, чтобы почувствовать угрозу». Алла прищурилась, и ты, и угроза. Она ударила первой, скользнула вдоль пола, размазываясь короткой серой тенью. Ардан не успел не то что отреагировать, а хотя бы ударить ножом в сторону, откуда кожей почувствовал дуновение ветра. Удар ножа мутанта, пришедший прямо в живот, оказался такой силы, что юноша попросту согнуло пополам, а ноги оторвало от пола, поднимая на добрых несколько сантиметров в воздух. Арт почувствовал, как из легких разом выбивает весь воздух, а вместе с ним к горлу подступает металлический привкус крови. Костюм, может, и не пустил холодный сталь к плоти, но внутренним органам от этого легче не стало. Тантова, видимо, почувствовав, что сталь не напилась, кровь развернулась на каблуке и ударила ногой. Ордан никогда прежде не видел, чтобы кто-то так дрался. Алла крутанулась ело и ее голень ударила в бок юноши. Натужно заскрипели ребра, чудом выдержавший удар и ордана безвольной куклой. Отбросила едва ли не на метр в сторону. Прокатившись по полу, он захрипел, и лишь в самый последний момент успел увернуться от колена приземлившегося в то место, где у него находилась голова. «Это все, на что способен горный охотник? Полукровка!» — прошипела Тантова, вынимая невредимое колено. Обнаженное в разорованные штанины оно лишь слегка покраснело и покрылось сеточкой почерневших капилляров, чего не скажешь о стальной пластине, вогнутой внутрь. Ардан почувствовал, как мир вокруг приобретает четкость, как его руки постепенно преображаются в его собственном воображении в лапы, а одежда становится неудобной лишней шкурой. Но горный зверь не знал, как биться с мутантами. Горный зверь не ведал охотничьих троп, проложенных внутри летающих машин. Да и существовали ли такие? Нет, эта охота не для охотника из племени Матабар. Это его охота, Арда и Габар и никого кроме. Заглушив шепот зверя, скребущая за дворки его сознания, Арт кинул быстрый взгляд в сторону люка, закрывавшего узел экстренного сброса газа. Алла отвлеклась на мгновение, и этого хватило, что бардан схватился за одну из пробирок в патронташе. Он с размаху швырнул ее себе под ноги, и с шипением наружу вырвалась серая, едкая пахучая дымка, мигом окутавшая весь мостик. Ах-ха! Ктантова зашлась кашля и выставила клинки в разные стороны. «Жалкие трюки, полукровка!» Ордан, чувствуя, как глаза покрывают третий век, аккуратно обходил противника по кругу. Грудь жгло невидимыми стальными прутьями, горло драл колки кома, руки дрожали от накатившей слабости. «Думаешь, ты один слышишь чужие сердца и чувствуешь запахи?» Алла не сводила с него слепого взгляда. Она явно знала, где он находится, но нападать не спешила. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. И я отправила к вечным ангелам десятки таких, как... Как говорит мой напарник, Ордан аккуратно достал зажигалку. Слишком много болтаешь. Только услышав его голос, Алла бросилась в атаку. То, на что и рассчитывал Ордан, скрестив перед собой руки, он дождался последнего момента и, отпрыгивая в сторону, швырнул зажигалку под ноги. Прямо в то место, где только что стоял. В место, где стеклянная стена примыкала к полу. Ала может и слышала его сердце, чувствовала запах, но не видела, так что взрыв застал ее врасплох. Полетели осколки, разрывая уставший костюм Ардана и вдоволь напиваясь его крови и наедаясь плотью. А еще затрещало стекло и, не выдержав давления, рассыпалось в мелкую крошку. А взрывная волна и перепад давления потащили танту следом за собой. И, крича что-то неразборчивое, мутант вылетело из мостика, исчезнув в сверкающем яркими огнями небе Метрополии. Гордан, вцепившись руками в стальную планку, делившую стеклянную стену на секции, застонал, когда стеклянные зубья острых осколков прорезали его ладони и пальцы, но удержался. А когда волна ушла, а давление выровнялось, он втянул себя внутрь мостика и, сплюнув кровью, подошел к телу эльфа. Взрывом его отбросило к входу, но, благо, хватка мертвеца не разжалась, и посох так и остался лежать зажатым в побледневших пальцах. Клинки эльфов в стародавние времена считались одними из лучших, именно благодаря использованию в сплаве руды арталайн. Ардан знал это по рассказам дедушки. Нащупав на посохе небольшой подвижный выступ, Ардан нажал на него и вытащил из ножен длинный тонкий меч — С ним, хромая, прикрывая лицо от ветра, он подошел к люку и несколькими безыскусными рубящими ударами, будто топором орудовал, срубил петли. Крышка отскочила в сторону, обнажая вентили вентиле несколько датчиков, а вместе с ней в сторону отскочил иордан. Лишь благодаря инстинктам, вбитым в него хвостами эргара и высеченными на шкуре клыками и когтями алькадских охотников, Он избежал встречи с ножами. Первый врезался в вентиль, погрузившись в него на добрых несколько сантиметров, а второй надрезал правое бедро Арда. Судя по блеску, Сталита обладала теми же свойствами, что и меч эльфа, возможно, даже и более высокими. Ардан поднял взгляд выше и обнаружил Тантову. С выгоревшими волосами, с черным дымом, валящим изо рта, окровавленный и изорванный культей вместо правой руки... Она стояла на границе мостика, рядом с ней валялся кусок стального троса. Видимо, взрывом повредила часть конструкции, прикрепленной к сигаре. Если бы сам взрыв оказался посильнее, то уже прямо сейчас на столицу падал бы ревущий огненный шар жидкого пламени. Мутант тяжело дышал и не сводила с ордана разъяренного взгляда. «Ты проиграл, полукровка!» — с нескрываемой злобой произнесла Тантова, по уголкам губ которой струилась черная кровь. Мысли Орда неслись скачь. Они уже пролетали над фабричными районами. Впереди показались небоскребы нового города, шпили которых уже плыли всего в нескольких сотнях метров под их килем. Орд вздохнул и посмотрел перед собой. «Посмотрим!» — произнес он и ударил друг о друга каблуками. Глаза Тантовы расширились от удивления. «Еще бы! Увидеть то, как призрачные исполинские белые крылья материализуются изнутри пылающих синим пламенем каблуков — зрелище еще то!» Ардан оттолкнулся от пола и на миг почувствовал себя, как в детстве, когда Кайша скатал его на спине. Два могучих крепких крыла понесли его вдоль по тропам, невидимым и неосязаемым, но одновременно с этим таким крепким, что могли удержать на себе кого и что угодно. Ветер, вместо того, чтобы бить в лицо и прижимать к полу внезапно задул в спину и понес Ордана вперед. Тантова прыгнула ему наперерез, но мутанта лишь сбил с ног, на сей раз действительно выбрасывая в ночь. «А-а-а!» — убийца, падая куда-то в объятия света и теней. А Ардич и крылья повиновались его мыслям, уже мчался вдоль кажущегося бесконечным дирижабля все выше и выше. Двенадцати секунд оказалось более чем достаточно, чтобы рассечь реки мерцающего света, льющегося из города прямо в сторону мрачных туч, И вместе с ветром, танцующим во всклокоченных волосах, оставляя за собой дорожку из жирных капель крови, оказаться сверху дирижабля. Так и не выпустив меч эльфа из рук, Ардан, все еще бегущий по небесным тропам, чувствуя, как те вьются под его ногами крыльями, опустил клинок вниз — Эльфийская сталь, разогнанная полетом, легко рассекала плотные слои тканей и каждый раз со звонкой трелью и снопом искр разрезала стальные тросы все норовя вылететь из руки Ардана, но тот держал. Газ за его спиной, подобно ревущему горному гейзеру, вырвался на свободу и рассеивался в небе. Полоса длиной почти в десять метров прервалась одновременно с тем, как исчезли крылья на ногах Ардана. Он свалился на обшивку дирижабля, кубарем покатившись на ней, Арди выбросил из руки меч, исчезнувший где-то в ночи, и пытался ухватиться за тросы, но кровавленные влажные пальцы соскальзывали. Обрыв, за которым уже искрились финансовые кварталы, с их бесконечными лесами высоченных каменных громад, все приближался. Ардан, чувствуя, как тросы обшивка разрывает костюм и сдирает кожу, закричал и, выпуская когти, вонзил руку прямо в ткань. Цепив зубы, терпя боль, оставляя за собой кровавые следы, он наконец остановил падение, а затем еще и подхватил падающий посох, выскользнувший из не выдержавших приключения перекрещенных патронташей. Переводя дыхание, Ардан висел над пропастью, вцепившись тело падающего с неба железного зверя. Он смотрел на приближающиеся огни города и понимал одно: ситуация сильно к лучшему не поменялась. Они снижались. Но сопла уже плали драконьими языками пламени, и не пройдет и минуты, как дирижабль все равно взорвется, а вместе с ним...» Арт прикрыл глаза и выдохнул. «Делать надо было что-то делать, и...» «Закрылки!» — прошептал юноша, смотря на то, как длинные узкие подвижные стальные крылья держатся на все тех же стальных тросах. Юноша повернул голову в сторону. Там, впереди, черным шрамом, на поверхности искрящейся столицы протянулась Ньюа. «Последний шанс!» Не разжимая зубов, Ардан, цепляясь когтями за обшивку, задерживая дыхание, чтобы не задохнуться от бьющих по лицу струй газа, начал взбираться все выше и выше. Где-то снизу, сквозь рёв двигателей и пожара, доносились отклики сирен. Наверное, кричали что-то люди, смотрящие на то, как по небу медленно ползет пылающая машина, появление которой ждала вся страна, а теперь с ужасом наблюдали за неизбежным. Куда бежать? Что делать? Ардан чувствовал, как потоки этих мыслей устремляются все выше и выше. Сердце города стучало едва ли не с той же скоростью, что его собственное. Поднявшись наверх, Ардан добежал до хвостовой части дирижабля. Вниз к закрылкам опускались стальные тросы, крепящиеся на вал, торчащий из стальной шахты, уходящий вниз на десятки метров. Ордан обошел вал и повернулся лицом к носу судна. Зубами сорвав сладко на рубашке одну из пуговиц, он проглотил ее, а затем поднял посох и, широко раскрыв рот, крепко сжал его зубами. Уберев мыски, оплавленных туфель в стальной трос, юноша всем весом навалился на металлический стержень вала. Мгновение, другое и все его тело будто бросили в чан с кипящей водой. Сердце забилось с такой скоростью, что сложно было различить паузы в его ударах, солившихся в единый гул, сродни тому, что раздавался под килем судна. Когти протянулись из пальцев, а клыки выбили несколько щепок из посоха. Ардан, чувствуя, как по мышцам и жилам разливается жидкое пламя, начал толкать вал. Вал. Что-то мыча, представляя, как вновь, словно в детстве играет с гутой, он игнорирует треск собственных суставов и практически слыша мой трель стонущих жил, толкал стержень. Сперва ничего не происходило, но Ардан не ослаблял напор, вздувались вены на его разбухших мышцах. Посох скрипел, сдавленный зубами и клыками, арт все толкал и толкал, затем гул гулу горящих сопел прибавился скрип закрутившихся шестеренок, и закрылки начали двигаться, а вместе с ними и падающий дирижабль. Тот постепенно менял курс плавно и неспешно, как усталый тягловый бычок, неохотно бредущий обратно в загон. «Недостаточно!» Билась мысль о стенке грозящего вот-вот лопнуть черепа. «Этого недостаточно!» «Он не успеет до падения сменить курс в сторону Ньювы. Его сил полукровки, пусть и на короткий срок увеличенных алхимии даг недостаточно, чтобы в одиночку сдвинуть многотонный вал». Ардэн сквозь кровавую пелену, заменившую ему взгляд, различил с правой стороны небоскреб, принадлежащий к означеству, одно из самых высоких зданий в городе. Подойдет. Ардан поднырнул под стержень вала правым плечом, вцепился в тот обеими руками, подтянул ноги и попытался распрямиться. Его крик, запертый посохом, не дававшим зубам потрескаться, от усилий сжатых челюстей превратился в глухое мычание. Кровь из разорванных мышц и плоти заливала спину и руки, но Ард продолжал толкать вал. Даже когда с ревом, сравнимым с тем, когда горная буря разбивает в дребезги небо, обрушивая всю ярость снежных ветров, надрожащие от предвкушения скалы, дирижабль врезался в край здания, Ардан держал вал, не давая тому вернуться за крылки обратно. Когда шрапнелью выстрелившая каменная крошка из разбитой стены изрезала обшивку, и осколки размером с голову взрослого человека градом посыпались сверху, Ардан продолжал держать вал. Огонь иссопел, перекинулся на здание, и черный дым непроглядной пеленой укрыл собой все вокруг. Ард не видел, что происходит вокруг. Он лишь подпирал разбитым, сломанным плечом стержень, чувствуя, как шестеренки давят на него, пытаясь окончательно раздробить кости. Но куда бездушному металлу до ученика, гуды в чьих жилах догорали затухающие огоньки алхимии, никогда не истлели. Ард обмяк, и исчезнут ритули дыма, то ли черноты собственного сознания наконец растерявшего последние капли сил. Ордан смутно помнил, что происходило после того, как дирижабль врезался в здание казначейства и, срезав часть восточного фасада, сменил курс в сторону Ньюэ. Кажется, Арт пытался удержаться, вцепившись руками в тросы, стягивавшие обшивку газовой сигары. Кажется, он старался не выронить посох, вынутый изо рта и теперь плотно прижатый телом все той же обшивки. От дыма, зловонным жгутом обвившего горло и царапающего глаза острыми когтями искр, почти не получалось дышать, сознание то возвращалось на краткое мгновение, то вновь исчезало во тьме. То ли во тьме ночи, встречавшей приближающуюся бурю, то ли в мгле раскинувшихся объятий, пока еще холодной неювы голодным зверем, спокойно ждущей свою законную добычу. Затем удар такой силы, что Арда, как безвольную пушинку, с легкостью оторвала от троса и швырнула куда-то в сторону. Прижимая к груди посох, Ардан летел через дым, ночи сверкающие огни города, широкими мазками старых масляных красок, что-то рисовавших на холсте его туманного зрения. Затем очередной удар и порыв ледяной колкой воды, пытающийся забиться в ноздри и рот. Отплевываясь, дергая свободной рукой, юноша пытался выбраться на поверхность. И когда ему удалось, обожженные легкие с голодным истервенением ухватили горячий кислород пылающей ночи, то последнее, что Арди увидел перед тем, как окончательно исчезнуть в его со всех сторон глиняной мгле, Это огонь, огонь, отчаянно сражавшийся с водой и регулярные, чередующиеся друг с другом короткие взрывы, заглушавшие крики людей и сирены, гудящие на спешащих к месту крушения катерах. Молодой охотник наблюдал за тем, как с севера, переваливаясь через высокие скалы, к радучесть приближалось дыхание духов. Так его учитель Эргар называл Буря. Скоро хижину окутает очередной ненастье, одно из последних в этом цикле. Сезон снегов и ветров закончится, и горные пики начнут нагреваться, постепенно делясь с раскинувшимися вокруг долинами накопленными водами. Широкими хвостами разольются ручьи, напитывая полноводные реки, а бури, все это время ютившиеся среди камней, побегут на восток. Ласточки рассказывали, что к моменту, когда далеко на востоке, У побережья озера, у которого нет края, зацветут цветы, бури доберутся туда. И целую неделю будут громыхать на небесах, пока не растворятся над озером без края. Ласточки любили рассказывать глупые истории. Ардана просили их не слушать, но он слушал. Его лапы, руки, да, руки, лежали на снегу, а с губ срывались облачка пара. Так Атанха называла это «туманное дыхание». Арди смотрел вниз, где лестницы велись ступенями, исчезая в заснеженном лесу. Завтра, сразу после того, как он вернется с троп сновидений Духа Ночи, они договорились со Скасти и Кайшесом об игре. Ставки были высоки, как никогда. Целый куст ежевики. Только сперва его ждет занятие сатан. Волчица хотела ему что-то рассказать, что-то очень важное, по ее словам. — Я не помню, чтобы она рассказывала хоть что-то неважное, — прошептал молодой охотник, водя лапой по снегам. А после этого, вечером того же шага духа дня, когда оба ока обоих духов и желтое и белое поднимутся на небо, то он станет полноправным охотником и будет вправе сам выбирать свои тропы, но пока лишь близилась буря. Арди уже слышал ее пока еще скромную и аккуратный аккуратную поступь. Та гремела вдалеке, сотрясая старые пики и скалы, нарушая их глубокий сон и покой. Не пройдет и одного шага духа дня, как буря доберется и сюда. Набравшись сил, накопив смелость, она предстанет во всей своей красе. Арт, молодой охотник обернулся, из хижины зевая и порой останавливаясь, чтобы потянуться, прогнув спину, и распушив хвосты, выбирался его наставник и друг. Барс Эргар — гроза горных пиков, не питающий любви к шумным компаниям и всему, что могло бы нарушить его чуткий сон, обожающий уединение охоты и все, что подтверждало его статус как самого свирепого и опасного охотника Алькады. Эргар подошел к молодому охотнику и шершавым языком, по размеру больше напоминающим хвост бобра, провел по затылку, взъерошивая шерсть Волосы. Да, волосы. Своего подопечного. А еще Эргар любил Ордана. Может, не так, как прочие лесные родители любили своих детенышей, пока те не отрастят клыки и когти и не станут самостоятельными охотниками. Но все же любил. Барс выпрямился и, прикрыв глаза, направил морду в сторону, откуда дули бегущие от бури ветра, глашатые ненастья, спешившие оповестить всю о скором приближении дыхания духа ночи. «Хороший вечер!» — с предвкушением и наслаждением промурлыкал Барс. «Наверное», — промышал Ордан, и тут же почувствовал, как по спине не сильно, но ощутимо прошелся один из пушистых, длинных хвостов наставника. «Ой!» — сверкнули глаза Барса. «Не забывай, детеныш, когда говоришь, говори четко и ясно». «А если не можешь или не хочешь, то лучше молчи», — произнес он строго. Арт отвернулся обратно к лестницам. Его взгляд легко пробегал через все темные шипы скал, скользил по блестящим ледяным склонам и мчался по верхушкам деревьев, больше похожих на снежные бугры, нежели хвойные громады, коими не обернутся уже совсем скоро. Так его научил смотреть Кайшес. Рядом с глухим вздохом опустилась пушистая громада. Как и всегда, Эргар подпер лохматым теплым боком и аккуратно обвил хвостом, прижимая к себе посильнее. Арди выдохнул и чуть расслабился, чувствуя, как по телу разливается тепло. — О чем задумался, ученик? — спросил Эргар, разглядывая лесные разливы. Учитель тоже умел смотреть взглядом Кайшиса но порой молодому охотнику казалось, что Барс смотрел даже дальше, возможно, туда, куда не могли добраться ни лапы, ни ноги. — А завтрашний путь и духа дня. — И что ты думаешь о нем? Молодой охотник вздохнул и опустил руку, лапу на снег. С хрустом оставляя на коже капельки холодной влаги, на ровном покрове остался отпечаток его пальцев, длинных и тонких. Совсем не таких, как у Иргара или Шали, не говоря уже про Гуту. — Я ведь завтра стану полноправным охотником. — Станешь, — подтвердил Эргар, забавно дергая ушами, явно к чему-то прислушиваясь. — А ты? — Ты перестанешь быть моим учителем. — Перестану, — снова согласился Барс. — И? — И мы останемся друзьями, Арт, — прервал его Барс. — Ты и я. — Ты и я. Молодой охотник повторил старые слова, которые прозвучали между первыми охотниками, решившими не делить тропы крови и клыками. «Ты и я» означало, что пусть между ними и много различий, пусть они могут ходить разными тропами, пусть они могут спорить за воду и добычу, но они все еще живут на одной земле, их жизни не более, чем видение снов спящих духов. Я смогу приходить к тебе за советом или просто провести время вместе? — Конечно, ученик. Эргар прижал его чуть сильнее. Этот утес такой же мой дом, как и твой. Ты и все, кто ходит с твоей кровью, всегда будут здесь хозяевами. Но ведь не этот вопрос ты хотел мне задать, Арт. — Не этот. — Тогда спрашивай. Чуть грубее, настойчивее и с нажимом поторопил Барс. Иргар не любил, когда кто-то вел разговор издалека. И, наверное, потому почти никогда не общался со Скасти и избегал Атанха. Хотя, пожалуй, Иргар избегал вообще всех, предпочитая любому обществу свою пещеру и покой уединения. «А что будет, если мы оба захотим поймать одну и ту же добычу?» «Тогда мы сразимся, и добычу заберет тот, кто кажется, сильнее». Без тени сомнений ответил Эргар, — таков сон спящих духов. Ардан отвернулся в сторону. Он... — Ты не любишь сражаться, ученик. Эргар положил голову ему на спину, почти целиком накрывая молодого охотника. — Твой дух мягкий и спокойный, как вода в озере. Он ищет умиротворения, а не битв. И сердце стучит чисто и ясно. Оно лишь следует за разумом, который жаждет тайны секретов. Оно не зовет тебя следом за собой в горнило брани. Ты не был рожден ходить среди горных охотников. Ты не был рожден воином. — Я знаю, — только и ответил Орди. Он давно это узнал, благодаря играм со сказки, которого, в отличие от Эргара, порой понимал даже без слов, и благодаря беседам с Атанха словах которые понимал куда больше, чем в уроках Эргара. «Ты знаешь это о себе, и знание делает тебя сильнее. Но не все ученик, кто рожден охотником, становится самым свирепым и могучим из них. Ты, охотник, просто иного толка, и твоя охота неведома мне, так же, как моя, никогда не будет понятна тебе». Ордан перевернулся на спину и сдвинул с себя тяжелую голову Эргара. Тот, пусть и в шутку, сопротивлялся, и какое-то время они валялись в снегу, толкая друг друга и аккуратно покусывая, пока барс не позволил молодому охотнику забраться на его спину. Пройдет всего один шаг духа дня и два полета духа ночи, и они уже больше не смогут так играть, потому что они будут два взрослых охотника-самца, а не охотник и детеныш. Их игры станут драками, их шутки кровью, а разговоры даже спящие духи не ведают. Чтобы не говорил Аргар сохранятся ли их разговоры. — Но ты не знаешь самого главного. — И чего же? — спросил Ардан, обнимая своего пушистого, теплого наставника и друга. — Пойдем. Аргар аккуратно поднялся на лапы. «Так когда-то, в день, когда ты сделал первые шаги по снегам Алькады, я прокочу тебя». «И куда мы?» Вместо ответа Эргар повернул на север, откуда наползали клубящиеся черные облака, сбившиеся в стаи тяжелых неприветливых туч. «Но там же буря!» «И там тебя ждет мой последний урок, Арт!» Не дожидаясь ответа, Эргар оттолкнулся задними лапами и мир вокруг слился в единую полосу мерцающего света и темных скал. Все, что оставалось Арду, как можно сильнее держаться за шерсть наставника, потому что бегал тот едва ли не быстрее, чем летал Кайшес. Ардан медленно, тяжело, будто к векам привязали мешки с песком, открыл глаза. Он попытался потянуться рукой к лицу, чтобы стереть с того усталости, тянущее ощущение тяжести, но не смог и вместо движения рук задвигались его губы, не сдержав стон боли. Болело все, от кончиков пальцев ног до ногтей на руках. Болело даже то, что в теории болеть не могло. Последний раз Ардан так себя чувствовал. Нет, даже когда он сорвался со скалы в неудачной попытке поймать Козерога, все равно болело не так сильно. Проморгавшись, Ардан дал время глазам привыкнуть к отьме и огляделся. Привязанный к стулу он находился в чем-то, что напоминало чулан. Тесное помещение не больше нескольких квадратных метров. Без окон и с низким, явно не рассчитанным на то, чтобы стоять в полный рост даже для людей. Только вместо швабр вокруг высились горняцкие камнедробильные кирки, молоты, связки со штырями, целые катушки с цепями, поблескивающие увесистыми звеньями, Тело ловили круглыми гранями светлей лампы, плоской, пробивавшейся из-под двери. Воздух сырой и затхлый, липкой смолой прилипал к верхнему небу, скапливаясь на языке слюной с гнилостным привкусом. Кладовка находилась где-то под землей, что объясняло и низкий потолок, и воздух. Еще от сырости морщились подушечки пальцев. Неужели они находились под Ньювой? Что же это много объясняло? Особенно все нестыковки касательно подземных трамвайных линий, которые как раз-таки должны были пройти именно под главной городской рекой. От ту сторону двери послышались знакомые тяжелые шаркающие шаги. Натужно скрипнули петли, и внутрь помещения, сгибаясь в три погибели, вошел никто иной, как Эндгар. Выглядел орк даже хуже, чем в прошлый раз. Очевидным травмам прибавилась еще и усталость, граничащая со изнеможением. Орк ничего не сказав обошел стул, к которому привязали Ардана, и вставил в платформу, держащую на себе нехитрую конструкцию штыря рукояти. Небрежно развернув пленника на сто градусов, Ингар вывел Ардана из каморки. Так в тишине они ехали вдоль линии лейламп, Ли подвешенных на гарнитские заушины, вставленные внутрь узкой длинной относительно высокой кишки, прорубленной внутри породы. Вот и вся задача Лорловой, вот и вся загадка вокруг Больеро и того, что произошло в середине зимы. Пауки действительно хотели помешать императору с открытием трамвайных линий. Но не исходя из сложного политического мотива, а лишь потому, что открытые линии, пассажиры, инженеры и изоляция лей по всему маршруту подземных трамваев могли помешать планам «пауков». Может быть, если бы маршрут подземки не проходил под Ньювой, то пауки бы и не вмешивались, и вселена Лорлова была бы жива. Индгар катил за собой платформу внутри проруби, а Ордан разглядывал немного влажные стены. Они, судя по всему, двигались по склону и уходили все глубже и глубже вниз. Спящие духи. Аркар действительно, сам того не подозревая, нашел не только Индгара из «Звездного оборотня», но и пауков. Мы ведь под старым заброшенным причалом для прогулочных яхт. Первым нарушил тишину Ордан с трудом ворощи и немеющим языком, который вы же сами сожгли, а под его развалинами замаскировали свои раскопки. Индгар молчал. На этот раз орк не грозился пытками, кровавой расправой и не спешил торговаться, просто молчал. Ардан же, сидя в одних только брюках, пытался напрячь мускулы в попытке выбраться из пут, но каждый раз веревки лишь крепче сжимались. Скорее всего, их пропитали каким-то леотваром. Посоха и гримуара, разумеется, при юноше не имелось, как и каких-либо других артефактов, только отцовские часы тонкая полоска почти истлевшего браслета от и две безделицы на груди, расколотый пулей дуб и клык Эргара, подаренный еще отцу. Босые ноги чувствовали каменную крошку, безнадежно прилипшую к платформе. Видимо, на ней несколько лет кряду вывозили породу. «Ты...» «Замолчи, полукровка», — прорычал Энгар, — «замолчи, пока я не выбил тебе все зубы». Ордан смотрел в спину орка. Тот двигался спокойным, размеренным шагом, полностью уверенный в их победе. — Спящие духи, как же ты любишь влезать не в свое дело, мотобар! Ингар, единожды давший воле языку, уже больше не мог сдержать рвущихся наружу эмоций. Может, у Арди и не имелось артефактов, но чем глубже в землю, тем сильнее влияние лей-поля. — а значит, тем могущественнее его ведьмин взгляд. — Ну, спас ты несколько десятков этих мразей. Помог Мэн, да? Чтобы он и дальше? Ингар промолчал, не потому что не хотел договорить, а просто не мог. Не из-за магии или чара, банально, моральных сил не хватало. Орк испытывал боль, не физическую, а куда более глубокую. — А вы бы погубили не только Мэна и прочих но и сотни тысяч ни в чем не повинных людей первородных. — Всех их мы вернем обратно, Матабар. Ордан вздохнул и покачал головой. — Ты действительно не видишь того, как твои собственные слова противоречат сами себе, Индгар? Орд снова поднял взгляд на спину Орка. — Если вы считаете, что сможете вернуть всех обратно и изменить будущее, то зачем тогда убивать Мэн и прочих? Они ведь тоже вернутся. «Чтобы они страдали!» — прорычал Орк. «Так же, как страдали мы! Мы все!» «Они ведь даже не вспомнят об этом, Эдгар! Когда вы измените будущее, Мэн, Лемрити и кто угодно другой, они не будут знать альтернативного прошлого...» Ардана не дала договорить мощная пощечина. Тыльная сторона ладони Орка, превращая губы и нос Арда в кровавое месиво, прошлась по его лицу. Острые костяшки легко вспарывали и сдирали кожу. «Мы хоть что-то сделаем, полукровка!» Скали клыки и бивни, нагибаясь так близко, что почти дышал в лицо пленнику, рычал ангар. «Чтобы вернуть тех, кто нам дорог. Или, если не получится, то хотя бы отомстить за них». «Значит?» Ардан, набирая полный рот крови и слюны, сплюнул в сторону. «Вы знаете, что у вас может не получиться». «И тогда все те, кого вы убили, они...» «Станут сигналом остальным!» — перебил Энгар. «Разбудят это блядское общество послушных овечек, радостно блеющих, когда их стригут такие твари, как мен!» Арди помнил, что Энгар обладал образованием, образованием сварщика, а говорил так, будто сидел за одной партой с лицеистами на лекциях по истории и риторике. Те слова, что орк сейчас с таким жаром произносил, ему не принадлежали. Он лишистого в них верил и повторял. А заразили им Эндгара совсем другие персоны. «Тебе не понять, полукровка!» С презрением процедил орк и собирался уже отвернуться. «Я знаю, что твоя семья погибла, Эндгар!» — прошептал Ардан. Эндгар застыл, так и не закончив движение, замер в полоборота к пленнику. «Я понимаю тебя». Еще тише, одними только губами. Медленно проговорил Арт. «Мой отец, мой прадед, мой дед по матушке и...» «Ты ничего не понимаешь», — перебил Ангар. «Ты жалко блеешь о своих потерях, но что ты делаешь?» «Служишь людям?» «Носишь черный и размахиваешь своим сраным удостоверением плаща?» «Так ты мстишь за гибель отца». Или может я чего-то не знаю, и главарь шантира вовсе не бродит живым и здоровым по степям и прериям? Ардон отвернулся. Многие годы лесные друзья и наставники потратили на то, чтобы Ард не сжигал свою душу и сердце в жарком, но смертельно опасном пламени мести. Даже от Анхо. Только спустя годы Арди понял, почему она когда-то давно дала ему почитать старую легенду Фаи о смертном генерале, бросившем вызов всему сущему ради своей мести. Печальная история. Она никогда не нравилась Арду. То, что я ему не мщу, не значит, что я его простил. Эти слова дались Арду тяжело, очень тяжело. И я не простил полукровка. Не простил и не забыл. Я буду мстить. «До самого конца. Куда бы меня ни привела эта тропа, я...» а Помни, Синдгар!» — оборвал его Ордан. «Посмотри, где ты уже оказался из-за этой мести!» Только На этот раз слова Ардана заглушило вовсе не пощечина, а удар тяжелого кулака орка. А вместе с ним и пришедшим следом звоном, Орд снова погрузился в холодную тьму. Оргар бежал. Ответственные склоны, грозящие опасностью даже орлам, хозяевам алькадских небес, сдавались на милость его лапам, не знавшим промаха и усталости. Громадные расщелины, на пасти замирали в покорном благоговении перед могуществом хищника. Шерсть Тергара все ярче и ярче пылала белым сиянием и искрила маленькими молниями, змейками спускавшимися вдоль его вытянутых хвостов, рисуя на снегу сложные ледяные узоры, а на небе продолжалось сражение тяжелых черных туч. Перевернутым озером из смолы и гаря они пытались рухнуть вниз на землю и окутать все, чего касался взгляд, непроглядной тьмой, прореживаемой белыми молниями, жгущими воздух и раскалывающими камни на самых высоких скалах, как если бы горы, встрепенувшись, стали на защиту земли, не давая буре всласть разгуляться по долине и лесам. Они не пускали небесный смолой огонь туда, где те могли бы причинить боль и оставить после себя лишь страх и пылающие угли. Айргар бежал навстречу, навстречу этому ужасу, которому обернулась обычно заботливая, как мать природа. Но благодаря танхой, старым свиткам, Арди знал, что это не так. Как и звери, природа не знала, что такое милость или доброта. Она просто существовала, жила по своим собственным законам, которые не подчинялись пониманию тех, кто взирал на нее со стороны. Так же, как нельзя назвать голодного волка, задирающего маленького крольчонка на глазах у его матери злым, так же нельзя назвать мирно щиплющую траву косулю доброй. Они просто жили, лишь короткие видения на путях спящих духов, смотрящих сны о всем сущем. — Уже скоро, Гард! — выкрикнул Эргар, перекрывая рев бушующего шторма. Молодой охотник, прижимаясь к спине и плечам барса, слушал, как все быстрее и быстрее бьется сердце его наставника. Оно стучало ревущим горным потоком, наконец освободившимся от ледяного плена таким, что сметает с пути вековые валуны. С легкостью, будто щепки ломает громадные дубы и крошит в мелкую пыль громадные сосны. А может, так лишь казалось Арди. Казалось, потому что вокруг небеса, прекратив междоусобные распри, объединились против восставших гор. Черные тучи, порождая жестокие холодные ветра, взметали камни, раскручивая те в смертельных хороводах. Мол, не истесывали целые пики, разламывали ледяные шапки, и обращайте даже не в осколки, а сразу в пар. А Эргар бежал, будто вокруг не пылало сражение двух противоположных стихий, будто каждый его прыжок, каждый шаг и каждый удар сердца не сопровождался мчащейся по следу безучастной смертью. Той, о которой Арди тоже читал в «Свитках волчицы». Эргар не знал страха, Ардан не знал ничего, кроме страха. Он едва мог вздохнуть. Сердце сжимали ледяные холодные пальцы. В животе будто открылась пропасть, в которую стремился упасть его желудок. Пальцы дрожали так сильно, что Арди не был уверен, не выдернет ли он колочки шерсти с спины своего наставника. Наконец Эргар замер, остановился около края обрыва. Впереди, прямо под его лапами, раскинулось глубокое ущелье, разделившее пики Алькады, глубиной почти в несколько путей духа дня, шириной едва ли не в целый танец ока духа ночи. Тёмное и непроглядное, наполненное камнями и снегами, Иергар встал на его границе на вершине одного из самых отважных пиков, почти дотянувшихся до тёмных небес. Барс обвил хвостами оцепеневшего ученика и, сняв его со спины, поставил за собой. Вытянувшись, во весь рост, вздыбив хвосты, Иргар раскинул пасть, и мощный глубокий рев, соперничая с раскатами грома, прокатился над Алькацкими пиками. Так не умел рычать ни один из барсов, потому что барсы вообще не рычали, никто из них, кроме Иргара. «Мое истинное имя!» — ревел Барс, чья шерсть пылала ярче молний. «Эргарбар, гроза горных пигов! Я жду тебя на моей тропе!» Ордан, прикрывая голову руками, закапываясь от ужаса в снег, смотрел в спину своему наставнику. «Как он мог? Как он мог во всеуслышание назвать свое истинное имя?» Так легко отдать его своему сопернику, причем столь могучему. Он отдал его по доброй воле всему темному небу, и теперь у того появилась власть над Эргаром. А Барс лишь раскрыл пасть, обнажая все три оставшихся клыка, вновь зарычал, словно призывая на себя ярость небес. «Запомни, ученик, только назвав свое истинное имя, ты сможешь по-настоящему кого-то одолеть». Кричал Барс, чей голос пыталась заглушить буря. «Таков путь!» И тут Арди понял. Иргар действительно звал небеса на битву. Будто один из безумцев, о которых пели песни первородные. И небеса не заставили себя ждать. Оскорбленные отвагой Барса с небес пролились первые молнии. Они били прямо в скалу, на которой стоял Иргар. Метили тому в крупы голову, но каждый раз, когда белое пламя вспышкой разрезало мглу ревущей бури, Иргар был готов. Он прыгал в стороны, ударом когтистой лапы разбивал молнии в мерцающую искрами пыль. Он изворачивался, крутясь прямо в воздухе и клыками разрывал пламенную добычу. Светилась его шерсть. Опорчились хвосты, но клыки и когти Барса не знали промаха и пощады. Барс бился с бурей один на один. Отдав свои истинные имя, и буря не могла его одолеть. Клубились темные небеса, падали молнии, а Барс сражался с ними. И даже глупец, не знающий троп охоты, понял бы, что у Яргара нет ни единого шанса победить. Все, что мог Барс, не проиграть, уцелеть, пока небеса не отправят бурю дальше, пока не наступит рассвет. А значит, если наставник ступил на тропу такой охоты, то он нарушил собственные законы и теперь сражается с тем, кто заведомо его сильнее. «Эргар — Эргар! — закричал Арди, когда очередная молния едва не пронзила грудь Барса, но тот снова увернулся и вновь очередным ударом когтистой лапы разбил огненную полосу. — Наступит час, ученик, когда тебе придется сразиться с тем, кто сто крат сильнее тебя! — громогласно рычал Барс, продолжая свое сражение, и с каждым новым словом он разбивал все больше и больше молний. «И тогда ты назовешь свое истинное имя, потому что поражение все равно будет означать твою смерть. Я учил тебя, Арт, как жить среди охотников, как охотиться, как выслеживать любую добычу, как убивать одним ударом. Но ты не охотник. Ты не был им рожден, и ты не сможешь им стать. Но...» Эргар замер, вновь заняв свое место на скальном уступе. «Ты говорящий, Арт, говорящий из племени Габар. Я научил тебя, как жить достойно, а теперь, перед тем, как самому выбирать свои тропы, ты должен увидеть, как достойно умирать». Очередная молния, крупнее и яростнее всех предыдущих, разорвала небеса и спустилась вниз. С Склекотом сотен хищных птиц, раскаляя воздух и плавя камни, она устремилась прямо в грудь барса. Ордан был уверен, что вот-вот, еще немного, и его наставник поднимет лапу и разобьет небесное пламя, не оставив от того и следа, ведь он самый могущий, самый свирепый, самый быстрый из всех хищников Алькады. И когда Эргар вступает среди снегов, ни один другой не смеет поднять своей головы и встретиться взглядом с грозой горных пиков. Да, иначе быть и не может. Ударила молния. Прокатилась волна грома, а затем утонула. Взревел от боли раненый барс, по чьей груди расплывался черный ожог, запахло горелой плотью и шерстью. «Эргар!» — закричал от страха и ужаса молодой охотник, но не смел даже пошевелиться. Барс повернулся к нему лицом, обожженный, тяжело дышащий. «Найди свое сердце, Арт», — произнес он, — «или буря разорвет меня в колочья». Очередной удар небес не заставил себя ждать, но, как и в прошлый раз, Барс не пошевелился и не сдвинулся с места. Он лишь снова взревел от боли и беспомощной ярости, когда молния поразила его спину. «Ты должен драться, Иргар», — — закричал Арди, не способный унять собственную дрожь. То, что он видел пред собой, — это ведь совсем не лей волки, ни горные тролли, ни прочие охотники, с кем он сталкивался на тропах. Даже Иргар не способен одолеть бурю. Так что может он, молодой охотник, у которого даже когти фальшивые? — Ты ведь погибнешь! — снова вспышкой в третий раз взревел Барс, когда одна из его лап покрылась черной гарью. «А если ты ничего не сделаешь, Орд?» — голос Аргара стал еще тише, а его глаза слегка помутнели. «То так и произойдет». Ардан смотрел в глаза своего наставника, но почему-то видел что-то другое. Почему-то он слышал чей-то плач, чьи-то крики, чувствовал запах горелой плоти, но не плоти Барса, совсем другой. Будто где-то, когда-то, в забытом сне он уже лежал так, дрожа от страха, поглощенный собственной беспомощностью. А молнии продолжали безжалостными кнутами сечь неподвижного Барса. «Я ведь не Барс, я не охотник, я просто... я просто...» «Ты, Арт!» — перебил его Эргар, шипящий сквозь плотно сжатые клыки. «Ты ученик моих братьев и сестры!» Ты ученик моей матери, ты мой ученик. Ни в этом, ни в любом другом мире нет того, на что бы ты не был способен. Нергар дрожал, едва стоя на ногах. Снег покрылся ледяной коркой из-за серебряной крови, текущей из обугленных ран наставника. А Арди лежал на снегу, маленький и беспомощный, совсем как... как... Очередная молния прорезала небеса, и Арди никогда бы не смог ее рассечь когтями, потому что у него не имелось когтей. Он не смог бы сломать ее клыками, потому что те не всегда справлялись даже с костями молодых косуль, а его руки не обладали силой не то что Эргара, а даже молодого Барса, но он прочел почти все свитки, что хранились в ледяном доме от Анха. Он слушал рассказы лесов и гор, он обыгрывал, пусть и не всегда, с в их странных играх. Он видел деревья одновременно со всех сторон, и порой, если постараться, слышал шепот снегов и льдов. И если он ничего не сделает, то Эргар, шесть циклов, оберегавший и наставлявший его, сгорит, совсем как... Ордан так и не вспомнил, кто в забытом сне сгорел перед ним в пламени, срывавшемся с небес. Скачив на ноги, молодой охот, говорящий, бросился вперед. Он оттолкнул ослабевшего барса в сторону, одновременно с этим стопой очистил скалу от снега, а перед самым столкновением отпрыгнул в сторону. Молния, повинуясь законам природы, ударила в камень и осыпалась острыми и горячими, как чешуйки вулканической саламандры, искрами. Но Арди уже шептал слова. Не губами, а разумом и душой, вкладывая в те свою волю, он провел ладонями перед собой снег, следуя за его зовом, закружился в вихре вокруг барса и говорящего. Ледяные ладони ловили искры, не давая тем ранить барса и ардана, а затем прятали всполохи внутри прозрачных неприступных сфер. И так, пока каждый осколок молнии не оказался пленен осколками имени льдов и снегов. Арди, тяжело дыша, оступился и упал на снег, а черная туча снова рассекла молния. И на этот раз у него уже не хватило бы сил не то, чтобы призвать осколки имени, а хотя бы пальцем пошевелить. — Что же? — он хотя бы смог. — Арух! — с грозным ревом Аргар вскочил перед ним. Черная гарь слетела с барса земляной пылью, а шерсть заискрила не хуже самих небес, и... Буря смолкла, молнии разлетелись в разные стороны. Все это время его наставник сам призывал пламя небес, ведь он — гроза горных пиков. В Редарде стоял барс, целый и невредимый. Светились яростью его глаза, и множество хвостов танцевало позади. В пасти сияли ледяным пламенем все четыре клыка. — Ты не охотник, Арт. Хвосты невредимого Барса нежно обвели Ордана и поставили того на ноги. И никогда им не станешь. Но это не значит, что на тропах видимых и незримых есть хоть кто-то, кто сможет одолеть тебя, если ты будешь охотиться на него так, как охотился сегодня. Охотиться так, как умеешь охотиться только ты». Иргар махнул другими хвостами и обнажил припорошенные снегом ледяные сферы, внутри которых бились огненные искры. «Так же, как когда-то твой отец одолел меня в честной схватке и стал полноправным охотником, так же и ты сегодня прошел первую часть своего испытания». «Мой отец?» «А теперь засыпай, Ордан, мой маленький друг». Ардан почувствовал, как его веки наливаются тяжестью. «Засыпай и забывай, ибо завтра тебя ждет последнее испытание перед тем, как ты отправишься по своим собственным тропам. Сможешь ли ты оставить меня в прошлом? Сможешь ли ты отказаться от жизни зверя ради жизни Матабар? Сможешь ли ты отринуть мои дары?» «Сможешь ли ты выбраться из своей глиняной скорлупы?» «Я не знаю этого, мой маленький друг. Все, что мне ведомо, лишь то, что кровь предателя уже близко. А значит, скоро придёт час нам расставаться». Кажется, Арди уже этого не слышал. Он засыпал. А на его плече лежала могучая голова исполинского барса, по щеке которого катилась ледяная капля. «Я буду скучать, маленький говорящий!» Ордан вновь не без труда пришел в себя. Он все так же сидел привязанный к стулу, только на сей раз не на платформе, а на каменном постаменте. Тот ступенчатый пирамидой на почти десяток метров поднимался над землей. В основании стояли все те же люди, которых Арди видел в заброшенном цеху фабрики. Весь Орден Паука в сборе, в том числе Ингар и, и последние из трех вампиров. Сместив взгляд под ноги, Арди различил сложную печать, вырезанную прямо в камне. Старую, явно отреставрированную, возможно, даже куда старше самой империи. Об этом явно свидетельствовали покрошенные, очищенные от мха и ила желтые кирпичи, из которых некогда в давние времена сложили пирамидальный постамент а вместе с ним окружившие грот или пещеру, больше тысячи метров площади. Высоченные изваяния, метров по двадцать каждая. Высеченные прямо в камне, они изображали несколько фигур. Мужчину с обнаженным, покрытым бесчисленным множеством шрамов торсом, держащим в руках топор. Женщину в легкой вуале. Она опиралась на посох и читала открытую книгу а еще старца, лишенного глаз, склонившегося в три погибели, будто тянущегося к земле. Храм старых богов. Главная религия людей в ту эпоху, когда мир еще не знал учения Светлоликова. Разумеется, никаких старых богов в реальности не существовало, а их храмы, где молились жрецы и собирались маги далекого прошлого, Попросту строили на пересечении множество лей-линий, ли своеобразные места силы, если так можно выразиться. К примеру, Императорский магический университет, как и Большая библиотека до него, тоже стояли на таком же месте силы. Арди должен был догадаться, что пауки выберут в качестве площадки именно такое помещение». Жужжали многотонные корпуса генераторов, каждый не меньше, чем на розовую звезду. От них тянулись кабели толщиной в торс взрослого мужчины. Каждый из них крепился к кристаллическому куполу, пленявшему какие-то фигурки, амулеты, порой даже с виду простые камни. А уже от самих куполов десятки, а может и сотни кабелей, оголенными искрящими концами, уходили внутрь вырезанных в камнях желобов поднимавшихся прямо к каменной платформе, на которой сидел Ардан. Сбоку, слева и справа от него на тяжеленных рельсах обнаружились две части купола, увеличенные копии тех, что прятали под собой многочисленные артефакты. А перед ним стояла вся та же фигура в темном плаще с накинутым на лицо капюшоном. Та держала в руках что-то вроде взрывателя, пульта с одной-единственной кнопкой — кабель от которого уходил к сложной технической конструкции, занимавшей почти целую стену. Целая вереница устройств, датчиков и приборов, связанных между собой единой цепью. Арди уже видел такие, правда, в сто крат уменьшенном варианте. Машина старшего магистра Парлакса, который тот улавливал лей частицы. «На самом деле ваши способности говорящего...» Произнесла фигура, будто продолжая их прерванный диалог. «Почти не имеет значения, господин Игабар. Все дело в особенности крови Матабар. Кто знает, может, вы и правда, созданы из глины вашими спящими духами? Когда мы повернем время вспять и все исправим, я найду вас и возьму в ученики. Ваш талант, безусловно, не должен пропадать даром и находиться в услужении тиранов». Пауки явно заканчивали последние приготовления. фигура ждала, чтобы нажать на кнопку. — Вы хорошо отыграли эту партию, господин Игабар, — звучал серый, лишенный эмоций или каких-то оттенков голос. — Но вы проиграли, и... — И, как говорит мой напарник, — Ордан сплюнул, накопившийся во рту кровью, — вы слишком много болтаете, профессор. Ардан, пользуясь секундной заминкой, прижал нижнюю губу к зубам и пронзительно, как учили его ковбои, засвистел. Довольно простой сигнал, о котором они договаривались несколько недель назад. Маглоу рассекла остальная вспышка, и острый метательный клинок с хирургической точностью рассек путы Арда, лишь немного царапав его кожу а второй почти врезался в грудь фигуры звездного мага, но та, разумеется, успела ударить посохом о камень и поставить щит. Правда, в процессе упал капюшон, обнажив фарфоровую маску. А вместе с капюшоном из тьмы вышли Милар Пынев, вооруженный саблей и револьвером. Рядом с ним, с раскрытым гримуаром и посохом, сверкавшим печатями, стоял Эдвард Таверский, поодаль от капитана и майора... Дин Эрнсон, вооруженный острыми кинжалами и десятком метательных ножей, спрятанных внутри хитро подвешенных ножен. Рядом с ним Александр Урский, взведший два немного странных, необычных револьвера. Позади них Алиса ровнева, чуть дрожащая, но не от страха, а скорее от злости. А сбоку, сжимая в одной руке топора, в другой посох Ордана. — Батабар, лови! Взревел Аркар, размахнувшись, метнул тот через весь грот. Арди выставил руку, поймал своего верного спутника и поднялся на ноги. В отражении маски профессора Лей, под которой светился сметением и непониманием единственный глаз, Арди видел свое отражение, в том числе и груди. Никто все эти годы не видел никакой татуировки синего символа Эргара на его теле по той простой причине, что его там никогда и не было. На кожаном шнурке вместе с расколотым пулей дубом висели два клыка. И даже Аррор в их первой встрече обратил внимание вовсе не на символ, а на клык. Только Арди тогда этого не понял». Ведь он, как и его отец, когда-то, как его дед, прадед и многие поколения племен Матабар одолел в честной схватке своего наставника. Давай, напарник, хмыкнул Милар, взводя револьвер. Ардан кивнул и строго произнес: "Вы арестованы, второй канцелярии профессора Лея Моример". Но, разумеется, никакого эффекта сказанное не возымело. И уже в следующее мгновение полетели пули и заклинания.